Майк Ли. Волк у ворот. До рассвета оставалось еще около двух часов, когда колонна бронетехники покинула охваченный пожарами город и с грохотом помчалась по широкой мощенной дороге, уходящей на запад. Никогда этот путь служил для переправки тиранам Кернунна со богатств, награбленных в десятках других миров. Колонна растянулась более чем на километр и с высоты напоминала извивающегося дракона, закованного в стальную чешую. Во главе строя ползли тяжелые танки имперской армии, потрепанные и покрытые толстым слоем копоти в ходе ожесточенных боев за столицу планеты. Следом шли низкобортные химеры, перевозящие элитное подразделение арктурианских драгун. Именно эти воины и стали острием атаки на твердыню тиранов. Именно они первыми ворвались в полуразрушенный дворец. Кровью и отвагой заслужили они право присоединиться к общему строю и принять участие в предстоящей церемонии. Машины медленно, но целеустремленно шли сквозь объятую пожарами ночь. Дорога змеилась мимо необъятных космодромов, усеянных обгоревшими обломками величественных кораблей-сокровищниц. От одной из взлетных площадок остался лишь глубокий кратер, чьи стенки, словно залитые стеклом, все еще продолжали светиться. Там, пытаясь избежать участи уготованной всему Кюрнунносу, погибло судно, настигнутое первыми же залпами орбитальных орудий. Пламя, вырвавшееся из разрушившихся реакторов, охватило множество напуганных беженцев, а взрывная волна, словно игрушки, разбросала стоявшие рядом яхты. Их обгорелые островы устилали землю на многие километры вокруг. За космодромами простирались безбрежные поля, над которыми возвышались здания перерабатывающих заводов. Когда-то они служили основным источником продовольствия для обитателей города. Но теперь там, где некогда выращивали пшеницу, кукурузу и культивированную иву, были лишь воронки от взрывов до сгоревшие танки. Посреди пепелища пировали стаи падальщиков, привлеченные запахом горелого мяса. То там, то тут можно было увидеть остовы двуногих боевых машин, подчинявшихся тиранам. Их конечности были изрешечены огнем лазерных орудий, а корпуса зияли пробоинами, обрамленными лепестками разорванного металла. Проезжая мимо полей, экипажи танков тщательно изучали местность при помощи ауспиков и расстреливали из тяжелых стабберов мелкие группки беженцев – мужчин, женщин и детей. Примерно в 30 километрах от города дорога скрывалась за затянутыми дымом холмами, позади которых виднелась цепь невысоких гор, называемых аборигенами Елисейскими. С древнейших времен эти предгорья служили излюбленным местом отдыха тиранов и их верных сенаторов, но орбитальной и наземной артиллерии хватило всего лишь шести часов, чтобы живописные пейзажи превратились в изуродованную, изрытую оспинами воронок пустыню. От роскошных особняков некогда могучих властителей остались лишь груды пепла, впрочем, как и от соседствовавших с ними поселений и леса. Тираны попытались укрыться в этих горах после того, как их хваленный флот был полностью уничтожен в сражении за самую большую из лункер -Нуннаса. В глубинах Елисейских гор было обустроено убежище, высеченное в скальной породе еще во времена эпохи Раздора, прежде чем Древняя Ночь разрушила первую межзвездную цивилизацию человечества. Этот бункер был создан для того, чтобы защитить местную элиту от ужасных порождений варпа, разгуливавших по планете. И за минувшее столетие неуязвимость крепости вошла в легенды. Это был последний форпост надежды, способный устоять даже в огне Армагеддона. Бронетехника грохотала, взбираясь по горной дороге, минуя поваленные деревья и сожженные машины, преграждавшие путь. Ориентируясь по сделанным с орбиты фотографиям, победители проезжали разоренные деревни и сгоревшие поместья, приближаясь к крепости по изрытой колдобинами грунтовой дороге. Скальный массив был безнадежно изуродован лучевым оружием и орбитальной бомбардировкой, всю растительность на его склонах уничтожили страшные взрывы. В глубоких воронках лежали оплавленные остатки лазерных батарей орбитальной обороны, пытавшихся сдержать натиск кораблей Империума. Когда две трети пути уже было пройдено, дорога неожиданно вышла на широкое искусственное плато, образующее полку на склоне горы и выстланное ферокритом. Повсюду валялись обломки армейских орнитоптеров, вокруг которых лежали обгоревшие тела их экипажей. На западном краю плато виднелись скрытые под каменным козырьком гладкие стальные ворота. Бронетехника рассредоточилась, занимая строго оговоренные позиции. Остановившись, химеры опустили рампы, изрыгая батальоны закаленных в боях драгунов. Зазвучали отрывистые приказы и забористая ругань сержантов. Гвардейцы приступили к расчистке территории, оттаскивая тела погибших в стороны, пока танки сдвигали уничтоженные орнитоптеры к краям плато. Спустя каких-то полчаса площадка была полностью приведена в порядок, и войско, разбившись на роты, выстроилось в две длинные колонны вдоль краев искусственного уступа. Далеко на востоке ночное небо освещалось ярким заревом пожарищ, охвативших величественный город. Примерно за 15 минут до рассвета из-за горизонта донесся металлический гул, и вскоре уже затянутое свинцовыми тучами небо задрожало от все усиливающегося рева. Тяжелые облака над плато пришли в движение, озаряемые холодным синим светом, становившимся ярче с каждой секундой. Наконец их непроницаемая завеса словно взорвалась, и в небе возникли хищные профили трех грозовых птиц. Забывая посадочными двигателями, летающие машины выпустили шасси, и вскоре опытные пилоты уже остановили каждую из них точно на заранее подготовленной треугольной площадке. Едва успев коснуться земли, грозовые птицы опустили пандусы. В багровом свете бортовых ламп вырисовывались символы могучих, закованных в броню великанов. Над выстроившимся воинством разнеслись крики сержантов, и драгуны, залихвастки притопнув каблуками подкованных сапог, вытянулись по стойке смирно. На опаленную землю Кернуннаса сходили волки императора. Стальные сходни загремели в такт шагам, сбегавших по ним облаченных в серые доспехи воинов, сжимавших в руках тяжелые болтеры. Космические волки, шестой легион императора, генетически усовершенствованные люди, являющие собой воплощение боевой мощи империума. В их облике удивительным образом соединялись новейшие технологии и память о былых веках. Сервоприводы гудели под пластинами силовой брони второго поколения крестоносцев. Воины внимательно осматривались, оптическая аугметика их шлемов проверяла зону высадки на всех визуальных диапазонах начиная с инфракрасного и заканчивая ультрафиолетовым. И в то же время широкие плечи воинов покрывали волчьи и медвежьи шкуры, а к помятым в частых сражениях нагрудникам крепились обереги, выполненные из железа, дерева и костей. Каждый десантник имел при себе меч либо топор, а некоторые с гордостью носили на закрепленных на поясах крючьях жутковатые боевые трофеи, покрытые позолотой черепа или экзотическое оружие. Когда волки императора шествовали мимо, даже самые бывалые ветераны арктурианских драгун отводили глаза. Десантники рассредоточились и выстроились перед грозовой птицей, разбившись на отряды. Еще раз осмотрев плато, воины вскинули болтеры на караул, и головному кораблю было отправлено беззвучное сообщение. В точно установленный момент, когда небо на востоке окрасилось первыми лучами зари, по рампе передней из птиц спустился булвайв. Волчий лорд 13-й роты космических волков и командующий 954-м экспедиционным флотом. За ним следовали его старейшие лейтенанты и герои Волчьей гвардии. Они потрясали воображение своим великолепием. Силовая броня была начищена до зеркального блеска и украшена сияющими наградами за отвагу, проявленную на многочисленных полях сражений. На серых наплечниках сверкали отлитые из золота волчьи головы, удерживающие потрепанные пергаментные листки, на которых были начертаны боевые клятвы и молитвы, обращенные к всеотцу. Серебряные медали и украшенные рунами железные медальоны, свисавшие с их шей, повествовали о доблести, проявленной в борьбе с бесчисленными врагами человечества. С плеч элитных астартес не спадали качественно выделанные шкуры, некогда принадлежавшие самым могучим полярным медведям и волкам, а к поясам были приторочены ценнейшие из трофеев. золоченные клыки, разрубленные черепа и фаланги пальцев лучших из вражеских воинов, поверженных десантниками в личной схватке. Но броня Булвайфа была особенно роскошна выкованная мастерами-оружейниками далекого Марса и украшенная золотым орнаментом, изображающим сцены сражений. Керасу и бронированный пояс, набранный из адамантиевых пластин, усеивали трофеи, собранные лордом в десятках тяжелых кампаний, а на голове его сверкал обруч из кованного золота. Рукой в латной перчатке командующий сжимал тяжелый боевой топор, посаженный на стальную рукоять, обвитую полосками дубленой тюленьей кожи, а встроенный блок генератора силового поля был украшен рунами победы и смерти. С мрачным лицом Булувайв прошествовал мимо отделений почетного караула и подошел к входу в крепость. За ним следовали два воина, не сводившие внимательного взгляда с массивных дверей. Они задерживаются! проворчал Хальвдан гибельный глаз. Даже в самые мирные времена первый лейтенант Булвайфа был угрюмым и задумчивым, и на поле боя чувствовал себя гораздо уютнее, чем в бражном зале. Его жесткие медно волосы, подернутые сединой, были заплетены в две тяжелые косы, спадавшие на нагрудник, а всю нижнюю часть лица скрывала колючая борода. Нос его очертаниями более всего походил на лезвие топора, острые скулы исчертила сетка старых шрамов под густыми бровями, лишь один глаз светился темным огнем, вторая глазница, некогда разрубленная ударом меча, пустовала. Воин направился от страшной раны и пренебрежительно отказался прикрывать опустевшую глазницу повязкой, во времена разбойничьих набегов на Фенрисе, пугая ужасным шрамом как врагов, так и товарищей. Теперь же место утраченного глаза заняла аугметическая линза, ее фокусирующий элемент тихо щелкал, пока воин осматривал вход, прикрытый разбитым козырьком. Из глотки хальфдана донесся низкий рык. «Проклятые глупцы, должно быть, передумали. Может, уже затевают новое предательство?» На это воин, стоявший рядом с хальфданом ответил пренебрежительным смехом. «Или просто не могут открыть эти огромные двери, что вероятнее», заметил Юрген. Он был худощавым и жилистым, кожа туго обтягивала кости лица, над кромкой нагрудника видны были канаты мышц, обвивающих шею. Черные с проседью волосы были коротко пострижены, к тому же в последнее время он перенял традицию тиран брить подбородок, получая немало насмешек от товарищей по стае. «Удивительно, что после шести часов бомбардировки они все не похоронены заживо!» Он бросил на своего лорда взгляд, в котором плескалось мрачное веселье. «Кто-нибудь догадался взять с собой лопаты?» Булвайф бросил на Юргена взгляд братского недовольства. Все они были стариками по стандартам Астартес, начав еще разбойниками и братьями по мечу с Лемоном, королем русов, за много лет до пришествия всеотца на Фенрис. Когда правда о наследии Лемона наконец раскрылась, каждый воин в бражном зале короля обнажил свой железный клинок и шумно выразил желание отправиться воевать с Лемоном, как должно братьям по мечу. Но все они были слишком стары, как сказал им отец. среди них не было никого моложе двадцати. Испытания, которые им предстояло претерпеть, весьма вероятно убили бы их, независимо от того, насколько они мужественны и сильны волей. Однако люди в бражном зале Лемона были могучими воинами, каждый из которых заслужил право считаться героем, и их не останавливали мысли о страданиях и смерти. Король Лемон был тронут их преданностью и не смог найти в своем сердце сил для отказа. Итак, его верные Таны вступили в испытание волка, и, как предупреждал все отец, подавляющее большинство из них погибло. Из нескольких сотен выжило едва четыре десятка, число, поразившее даже самого отца. В честь их мужества Лемон, больше не король, но примарх шестого легиона, сформировал новую роту из выживших. С тех пор другие воины легиона прозвали тех, кто попал в тринадцатую «седобородами». Сами воины роты, однако, называли себя волчьими братьями. «Если они не выйдут, мы используем грозовых птиц и танки, чтобы вскрыть эти двери, и отправимся за ними», мрачно сказал Булвайф. «Так или иначе, но кампания завершится здесь». Юрген улыбнулся и уже собрался ответить, но выражение лица волчьего лорда заставило его передумать. Квадратная челюсть и острый нос Булвайфа выдавали упрямство и неуступчивость даже в лучшие времена. Одного возраста с Юргеном и Хальфданом он был лыс, и не было ни намека на седину в его коротко стриженной русой бороде. Голубые глаза были остры и смертоносны, как глядь черный лед. Булвайв поклялся примарху привести весь субсектор Ламмас к согласию, и его помощники знали, если волчий лорд дает слово, он становится бескомпромиссным и непримиримым, как зимний шторм. Хальфден ухмыльнулся над неловкостью Юргена. Безбородый лейтенант кинул в сторону собрата жесткий взгляд, но не успел ответить. Глубокий грохот раздался из-за шрамами горы, и со скрежетом металла по камню огромные двери крепости начали раздвигаться. По рядам драгун прокатилось волнение. Выкрики сержантов пресекли бормотание, которое слышалось тут и там. Облака пыли хлынули через растущую щель между створками, и горстка людей в рваных мундирах, шатаясь, выбралась на прохладный горный воздух. Их куртки были пропитаны потом и грязью, а нужны парадных сабель помяты и сцарапаны. Несколько человек упали на колени, задыхаясь в вознеможении, другие просто потрясенно смотрели на космических волков и солдат, выстроившихся за ними. Спустя пару мгновений появился офицер в парадной форме, не менее грязный, но еще не сломленный, несмотря на суровые испытания, которые им пришлось перенести. Он пролаял несколько приказов, и его солдаты отреагировали как могли, поправляя куртки и становясь неровным строем рядом со своим командиром. Люди продолжали выбираться наружу, присоединяясь к остальным, пока почти полный взвод потрепанных солдат не встал на вытяжку перед волками. По их форме Булвайф мог сказать, что они были солдатами из рядов компаньонов, элитных телохранителей-тиранов. В начале кампании численность компаньонов составляла 6000 человек, по 1000 фанатичных защитников на каждого из владык империи. Командир телохранителей окинул взглядом своих людей в последний раз, потом коротко кивнул. С прямыми спинами, чеканя шаг, солдаты прошли короткий отрезок до ждущих космических волков и начали один за другим отстегивать сабли и складывать их к ногам гигантов. Когда последний солдат сдал оружие, их командир подошел к волчьему лорду и с отсутствующим взглядом добавил свое оружие к общей куче. Булвайф бесстрастно разглядывал человека, отметив петлицы на форме. «Где ваш командир, младший офицер?» – спросил волчий лорд. Тот выпрямился, руки по швам. «Со своими предками, – ответил молодой человек, из последних сил стараясь говорить с достоинством. «Он застрелился сегодня утром, вскоре после принятия условий капитуляции!» Булвайф обдумал это и мрачно кивнул. Младший офицер отвел глаза, повернулся кругом и присоединился к своим людям. Он глубоко вздохнул, отрывисто рявкнул приказ, и выжившие компаньоны опустились на колени, прижав лбы к ферокриту. Началась церемония сдачи. Рабы шли первыми в рваных окровавленных рубищах, шатаясь под тяжестью тяжелых металлических сундуков. Их лица были безжизненны и перепачканы, изнуренные двумя бичами, усталостью и голодом. Один за другим они подходили к страшным, одетым в броню гигантам, ставили сундуки к их ногам и откидывали крышки, открывая богатство, лежавшие внутри. Неограненные камни и драгоценные металлы тускло блестели в рассеянном утреннем свете выкуп шести тиранов, грабивших свою жалкую империю вдоль и поперек. Трофеи нагромождались вокруг космических волков, как сокровищница дракона, вызывая алчный шепот у солдат имперской армии. Когда их задача была выполнена, рабы с пустым и безразличным выражением на лицах преклонили колени рядом с несметными сокровищами. Затем вышли дочери и жены тиранов плачущая процессия, облаченная в белые траурные одежды, с распущенными волосами и бледными лицами, измазанными пеплом. Самые молодые отшатнулись и завопили в страхе, увидев страшных гигантов и ухмыляющихся драгун. Несомненно, они провели бессонную ночь, воображая ожидавшие их страшное унижение. Женщины упали на колени перед волками, в нескольких ярдах от них, Некоторые плакали безутешно, в то время как другие сохраняли на лицах безучастность, видимо, смирившись со своей судьбой. Последними вышли сами тираны. Они появлялись из крепости по одному, семеня под тяжестью тяжелых раззолоченных одеяний и драгоценных цепей, указывавших на их статус. Самопровозглашенные хозяева субсектора Ламмас были маленькими бледнокожими людьми с пятнистыми лицами, обвисшими от постоянного разврата и излишеств. Двоим из них требовалась помощь группы рабов. Их глаза оказались стеклянными и пустыми, либо они решили встретить судьбу в наркотической дымке, либо их дух был просто сломлен тяжестью поражения. Когда тираны подошли к космическим волкам, поднялся новый хор женских стенаний. Дрожащие руки хватались за края их одежд, когда бывшие правители проходили мимо своих близких, чтобы предстать перед врагами. Медленно, неловко они преклонили колени перед завоевателями, по традиции своего народа обнажили шеи и приготовились к смерти. Хальфден и Юрген быстро переглянулись с гримасами отвращения на лицах. Булвайф изучал тиранов несколько долгих минут, затем шагнул вперед, свободно опустив топор в правой руке. Он возвышался над коленно преклоненными людьми, как мстительный бог, по очереди холодно вглядываясь в каждого. «И вот мы встретились вновь!» Сказал волчий лорд. «Как я вам и говорил семь лет назад, тогда я стоял в вашем дворце из хрусталя и стали, неся благую весть от нашего всеотца, императора человечества. Я принес приветствие и обещание мира и порядка. Я предложил вам это». булвайф протянул открытую левую ладонь. «И вы плюнули в мою руку. Вы презрели дары моего господина» и выставили меня на улицу, как попрошайку, угрожая убить, если мы снова встретимся». Волчий лорд сердито посмотрел на тиранов и показал им топор. «Перед тем, как уйти, я поклялся вам, что этот день настанет. Теперь ваши флоты разбиты, а армии рассеяны». Булвайф указал на восток. «Вашего дворца из стали и хрусталя теперь нет. Ваши сыновья мертвы, а города лежат в руинах». Его голос понизился до горлового рычания, и губы раздвинулись в оскале, обнажая длинные волчьи клыки. «Вы больше не тираны! Вы низвергнуты! И я прослежу, чтобы ни вы, ни кто-либо из вашего рода никогда не поднялись вновь!» Булвайф жестом позвал помощников. Хальфден и Юрген шагнули вперед с мрачными лицами. Падшие тираны издали стон, их жены горестно закричали. Но вместо того, чтобы обнажить клинки, два космических волка сняли цепи статуса с дрожащих людей и бросили в кучу драгоценностей, а затем сорвали и богатые одеяния. Если бы дело оставили на мое усмотрение, вы никогда не вышли бы из этих туннелей! Прорычал Булваев. Я превратил бы эту гору в вашу могилу, но все отец в своей мудрости решил иначе. Волчий лорд указал на кучу сокровищ. Это богатство принадлежит множеству миров, которые вы разорили. Планетам, которые превратились в поля сражений по вине вашей надменности и жадности. Вы используете это состояние, чтобы начать восстанавливать все, что было утрачено, и гарантируете, что миры этого субсектора станут процветающими и стабильными членами Империума. Каждая планета скоро получит имперского губернатора для наблюдения за восстановлением, и они будут присылать мне регулярные отчеты о прикладываемых вами усилиях». Он посмотрел вниз, на голых дрожащих людей. «Не дайте мне повода вернуться сюда вновь!» Медленно и демонстративно Булвайф опустил топор. Бывшие тираны и их семьи молчали, не в силах осознать, что им оставили жизнь и даже достоинство. Волчий лорд развернулся и зашагал обратно к ожидавшей грозовой птице. Проходя между горами сокровищ, он строго посмотрел на коленопреклоненных рабов и приказал: «Вставайте, вы больше не рабы. С этого дня вы граждане империума, и до тех пор, пока жив все отец, вы никогда не преклоните колено перед другим господином». Впервые на изможденных лицах бывших слуг появился проблеск жизни, и медленно, осторожно они начали подниматься на ноги. Среди знати одна молодая женщина испустила истерический крик облегчения, и где ползком, где на коленях, пробралась к своему отцу, который пытался прикрыть наготу дрожащими руками и смотрел с ненавистью на одинаковые спины космических волков. Три воина прошли через кордон, установленный ожидавшими их боевыми братьями крампе грозовой птицы. Хальфден украдкой глянул на незверженных тиранов позади и глухо прорычал: Нужно было убить их всех до единого. Они ничему не научатся, можете быть уверены. В следующие 10-20 лет нам придется вернуться и закончить начатое. Но Юрген покачал головой. «Субсектор Ламмас все еще будет тенью былого и через сотню лет, не говоря уж о двадцати», — ответил он. «Мы очень тщательно проделали свою работу, брат. Каждый город, каждый промышленный центр, каждый космопорт придется восстанавливать». «Бессмысленные потери», — пробормотал волчий лорд, чем удивил обоих. «Столько жизней выброшено впустую, и все ради шести надменных глупцов». Хальвден пожал плечами. Такова цена сопротивления. «Всегда было так, мой лорд, даже в старые времена, на Фенрисе. Сколько жалких царьков мы повергли по велению короля Лемона, сколько деревень сожгли, сколько дракаров разбили в щепки. Таков порядок вещей. Империи строятся на переломанных костях и реках крови». «Да, это так», — согласился Булвайф. «Я этого не отрицаю». «И дело отца справедливо. Человечество должно стать снова единым, если мы хотим вернуть то, что по праву наше. Эта галактика принадлежит нам, и наш долг отвоевать ее, не постояв за ценой. В противном случае все страдания, через которые человечеству пришлось пройти, окажутся напрасными. И мы были бы не лучше, чем вся эта ксеноскверна, которая была до нас», – добавил Юрген и хлопнул Гулвайфа по плечу. «Это была долгая и упорная кампания, мой лорд. Ты сломил тиранов и отвоевал весь субсектор Ламмас. Гордись, зная, что исполнил свои клятвы отцу, и будь доволен». В этот момент жилистый пожилой человек, одетый в темно-серый мундир Вилана Легиона, спустился с рампы десантного корабля и поспешил встретиться с приближающимся волчьим лордом. Это был Йохан, один из личных Хускерлов Булвайфа, и волчий лорд нахмурился, видя, какое напряженное у него лицо. «Что случилось?» – спросил он тихо, когда Йохан подошел ближе. «Два корабля прибыли в систему несколько часов назад», – с серьезным видом ответил Хускерл. «Один, курьерский, со срочным сообщением от самого Лемона Русса. Нам приказано незамедлительно завершить все операции и встретиться с примархом в системе Телкары через пять месяцев». Волчий лорд распахнул глаза. «В «Всей роте?» Йохан помотал головой. «Нет, господин, всему легиону. Приказы получены примархом от самого всеотца. Мы направляемся на Проспера». «Проспера?» – встрял Хальвден. «Это безумие! Где ты услышал такое?» «Так сказано в сообщении», – ответил Хускерл. «Хотя причины не объясняются, без сомнения мы узнаем больше, когда достигнем систему Телкары». «Пять месяцев!» — повторил Юрген и покачал головой. «Наши воины и корабли разбросаны по всему субсектору, выслеживая последних из сторонников тиранов. Несколько месяцев может уйти, просто чтобы собрать всех и подготовить к путешествию». Булвайв кивнул. «Телкара находилась далеко на галактическом севере, более чем в двух секторах отсюда. Вывести роту из боевых действий и подготовить ее к такому маршруту — задача не из легких». «Отправ курьеров с приказами для роты немедленно выступить к Кернунносу», – сказал он Йохану. Раз большая часть имперского флота стояла на орбите бывшего тронного мира тиранов, было бы логичным пополнить корабельные запасы Великой Роты здесь, прежде чем они отправятся к Телкаре. Волчий лорд сделал паузу. «Секунду, ты сказал, что два корабля прибыли в систему. Что за другой корабль?» «Один из кораблей дальней разведки, господин», – ответил Йохан вы поручили адмиралу Яндину продолжать исследование пространства вдоль восточной границы субсектора». «Я знаю, что поручил адмиралу Яндину», – отрезал Булвайв. «Нашли они что-нибудь?» «Да, господин», – ответил Хускерл. «Разведчики сообщают, что варп-штормы утихают по всему региону, открывая все больше и больше пространства для безопасной навигации». Он хотел сказать что-то еще, но не решался. Глаза волчьего лорда сузились. «Продолжай!» «Одному из кораблей удалось добраться до звездной системы в области, ранее отрезанной штормом», — сказал он. «Система числится на наших старых картах, хотя нет никаких признаков того, что там когда-либо была основана колония». «Но...» Йохан сделал глубокий вдох и выпалил. «Но корабль-разведчик обнаружил ВОКС-передачу на стандартных частотах, исходящую с четвертой планеты в системе». Булвайф помрачнел. Хальвден покосился на Юргена и покачал головой. «Брось!» – сказал он волчьему лорду. «Это всего один мир, пусть армия займется. У нас есть новые приказы, не так ли?» «Хальвден прав, мой лорд», – добавил Юрген. «Мы отвоевали все населенные миры в этом субсекторе. Что еще мы можем сделать?» Булвайф помолчал. «Что еще? Исполнить наш долг перед человечеством, конечно!» сказал он, затем сосредоточил внимание на Хускерле. «Расскажи мне об этом мире», — повелел волчий лорд. Боевая баржа «Железный волк» висела, словно занесенный для удара клинок над зелено-охряной поверхностью разоренного мира. Свет далекого желтого солнца холодно блестел на готическом кафедральном соборе над стройки корабля и подсвечивал грубые боевые шрамы на бронированной шкуре. Железный Волк повидал множество жестких сражений за последние семь лет Великого Крестового Похода, и огромная боевая баржа носила свои раны с гордостью. Она была флагманом 954-го экспедиционного флота, и ее почетные списки несли свидетельства о пройденных сражениях и отступившихся мирах, возвращенных во имя императора человечества. Булвайф почувствовал, как свинцовый вес ускорения вдавливает его защищенное броней тело в противоперегрузочный ложемент, когда грозовая птица полыхнула двигателями и стартовала из одного из похожих на пещеру пусковых отсеков железного волка. Гром массивных двигателей штурмового корабля внезапно стих, когда птица пронеслась сквозь сверкающие изгиб стратосферы и начала постепенное снижение к поверхности. Галолит, установленный в переборке перед ложементом волчьего лорда, показывал траекторию грозовой птицы наряду с иконками, отображающими все, от скорости и угла атаки до состояния вооружения, расхода топлива и давления в турбинах. Взаимодействуя с бортовыми системами птицы через вокс-устройство своих доспехов, Булвейв запросил снимки, полученные высотной разведкой с планеты за последние 24 часа, и начал изучать пикты стальным взглядом голубых глаз. У планеты не было имени, судя по звездным картам Железного Волка. Учитывая ее положение далеко на галактическом юге, она, вероятно, была одной из последних человеческих колоний, основанных где-то при восьмом расселении перед эпохой Раздора. Колонисты были очень везучими, или очень смелыми, или одновременно теми и другими, решил Булл Мало таких колоний пережило последующую многовековую изоляцию. Тот же субсектор Ламмас был усеян скелетами руин, оставшихся от поселений, которые оказались недостаточно сильными, чтобы выдержать варп-штормы и порожденные ими ужасы. «И этот мир тоже сильно пострадал», — заметил волчий лорд. «Значительная часть суши была бесплодной и безжизненной. Тысячи километров пустыни простирались до полярных шапок, оставив около двух десятков зеленых и живых районов, вытянувшихся как цепочка изумрудов вдоль экватора». Он видел очертания больших озер и внутренних морей, превратившихся в потрескавшиеся и изрытые равнины, и широкие горные склоны, ободранные до голова неподатливого камня. Согласно показаниям комплексов ауспик-датчиков на борту железного волка, значительная часть безжизненной местности была опасно радиоактивной. Булвайф остановил пикт-поток на одном изображении. «Десятикратное увеличение!» – пробормотал он в оксбусину пикт расплылся по мере увеличения. Кагитаторы в основании гололита застрекотали, пока улучшающие алгоритмы превращали мазки коричневого, охряного и темно-серого в низкие округлые холмы, окружающие пологий бассейн около 80 километров в поперечнике. Серая линия сухого русла извивалась как след змеи через центр бассейна. Местами его границы смазывались плотными наносами пыли. Широкий выступ разбитого камня и спутанных черных балок русы спыли вдоль одной широкой излученной реки. Когда-то, сотни лет назад, там процветал небольшой город. Громкий скрип металла и пластика раздался за спиной волчьего лорда. «Должно быть, отменная была война!» – восхищенно сказал хальфдан щурясь на пикт через плечо Булвайфа. Булвайф протянул руку и повернул рукоять запора своего ложемента, чтобы повернуться к переднему десантному отделению транспорта. 12 космодесантников его волчьей гвардии занимали тесное пространство, зафиксированное в своих ложементах вдоль внешней переборки отсека. Их снаряжение было очищено от песка и крови боев, а доспехи отполированы до зеркального блеска. Небольшой почетный караул для столь важной миссии, но Волчий Лорд не хотел снимать лишних воинов с жизненно важного боевого дежурства на бывшем тронном мире тиранов. Времени было мало, и Булувайф был полон решимости выполнить задание с имеющимися бойцами. Все отец именно этого и ждал от своих легионов. Волчий Лорд посмотрел на Гололит еще секунду, потом в сомнении покачал головой. «Это была чертовски странная война». Откликнулся он, указывая на безжизненные равнины вокруг разрушенного города. Никаких признаков заброшенных укреплений или других полевых позиций, а разрушения простираются на тысячи километров в северные и южные широты, которые и в нормальных условиях враждебны человеческой жизни, а в этих обстоятельствах тем более. Хальфден помрачнел. «Тогда псайкеры!» – проворчал он, прикоснувшись к железному амулету, свисавшему на кожаном шнуре с толстой шеи. Псайкеры, чаще называемые первобытным народом Фенриса колдунами, начали спонтанно появляться на бесчисленных человеческих мирах незадолго до эпохи раздора. Их сверхъестественные силы повсеместно сеяли хаос и разрушение. Могучий псайкер мог искривлять саму ткань реальности. Не раз в ходе крестового похода экспедиционные флоты натыкались на колонии, которые попали под власть подобных кошмарных существ. «Всеотец приказал сжечь эти планеты дотла, а координаты систем вычеркнуть из звездных карт». «Возможно», – допустил Булуваев. «Но если это так, люди здесь, должно быть, нашли способ остановить их». Юрген, чей ложемент располагался на другой стороне десантного отделения, подвинулся, чтобы лучше видеть Галалит. «Я еще не видел Псайкера, пережившего атомный взрыв», – проворчал он. «Это объяснило бы всю эту радиацию и масштаб разрушений». Они разбомбили ядерными зарядами три четверти собственной планеты, чтобы уничтожить их. Но мы не видели никаких признаков военных, а тем более ядерного оружия», — указал Буллвайв. «А тут еще это...» Волчий лорд повернулся обратно к Галалиту и передал команду. Пикт разрушенного города растворился в полихроматическом тумане. Кагитаторы жужжали и щелкали. Спустя несколько мгновений из тумана образовалась другая картина. На переднем плане показался город, построенный из сплошных плит искрящего белого камня и искусно встроенный в склоны лесистых холмов у подножия высокого, царапающего облака горного хребта. Улицы из камня или какого-то местного композита соединяли террасные здания и кишели сотнями людей и маленьких куполообразных автомобилей, спешащих по своим повседневным делам. Детализация была небольшой, но кое-что в сцене предполагало отчаянную, практически затравленную суету. Аугметический глаз Хальвдена тихо щелкал, фокусируясь на изображении. «Выглядит достаточно приятно». «Не город», — сказал Булвайф. Он налег на привязные ремни и ткнул пальцем в едва заметный темный объект на заднем плане. «Я говорю об этом». Волчий лорд указал на тонкую темную линию, прямую, как лезвие ножа, возвышающуюся над холмами на большом удалении от города. Хальвден нахмурился, пристально глядя на изображение. «Ну, оно большое, чтобы это ни было», — сказал он. «Большое?» — откликнулся Юрген. «Судя по масштабу, оно должно быть огромным». Булвай кивнул. Изображение исчезло, сменившись другим, показывающим объект с меньшего расстояния. Это был шпиль, сужающийся к концам и немного выпуклый в середине, словно веретено, едва балансирующее на ладони человека. Поверхность была матово-черной, такой темной, что, казалось, поглощала свет вокруг. Только смутная шероховатости в силуэте шпиля намекали, что он был не совсем гладким и содержал сотни небольших уступов и узких ниш. «Он больше пяти тысяч метров в высоту», – провозгласил волчий лорд. «Никто на железном волке не может сказать мне, сколько лет этому шпилю или из чего он сделан. Только в одном железные жрецы пришли к согласию. Скорее всего, эту конструкцию создал не человек. И еще по одной такой же в каждой из двадцати обитаемых зон, оставшихся на планете». Юрген насупился, глядя на странные изображения. «А ты уверен, что там, внизу, нет никаких псайкеров?» «Любой псайкер, достаточно тщеславный, чтобы построить что-то подобное, не станет прятаться», – парировал Булвайф. «Разведывательные полеты в течение последних нескольких дней позволили перехватить большое количество гражданских вокс-передач, новостей и тому подобного. В них нет ни намека на псайкерскую активность в какой-либо точке планеты». «И все же», – сказал хальфден поглаживая амулет на шее, – «шпили находятся только в непосредственной близости от людей». «Это не может быть совпадением!» «И я об этом подумал», — согласился Булвайф. «Нечего и говорить, что у меня будет ряд вопросов к Планетарному Сенату, как только мы закончим с важными пунктами повестки дня». «Мне это совсем не нравится», — ворчал Юрген. «Как будто у нас нет более важных дел, мой лорд. Примарх призвал нас, так почему мы здесь прохлаждаемся?» Он махнул рукой в перчатки в сторону Галалита. «Это мелкий мирок на самом краю человеческого пространства. Насколько мы можем судить, там около 120 миллионов человек на всей планете. На Кернуннессе даже городишки крупнее. И это ничто по сравнению с тем, что ждет нас на Проспера». Халифтон выдвинул бородатую челюсть, но тоже кивнул. «На этот раз в виде исключения я согласен с Юргеном», — сказал он. «Наша судьба лежит далеко на галактическом севере. Что можно получить именно здесь?» Брови волчьего лорда вопросительно поднялись. «Как это? Что можно получить? 120 миллионов заблудших душ для начала!» Ответил он. «Не говоря уже о чести нашей роты. Примарх послал нас сюда, чтобы привести миры субсектора, все миры, к согласию. И именно это я собираюсь сделать. Потребуется по крайней мере еще восемь недель, чтобы собрать остальную часть роты на Кернуннессе. За это время мы должны разобраться с этой задачей». Юрген ответил не сразу. Он изучал Булвайфа несколько долгих мгновений. «Мой лорд, ты и я дрались вместе почти триста лет», — сказал он. «Я знаю тебя лучше, чем большинство людей знают своих братьев, и я не могу не задаться вопросом, нет ли чего-то большего в этой маленькой экспедиции, чем просто исполнение долга». Булвайф удостоил лейтенанта суровым взглядом, который Юрген выдержал без комментариев. Наконец, волчий лорд вздохнул и повернулся к Гололиту. «С каких это пор наш долг стал так прост!» – проворчал он себе под нос. Грозовая птица вошла в атмосферу планеты и снизилась по длинной дуге над экватором. Через час челнок низко пронесся над обвитыми облачностью горами и зелеными поросшими лесом холмами, на которых раскинулся город Анейрос. Низкие белые строения скучились на холмах, как колонии поганок, окружая плотно застроенный центр, более похожий на современный имперский город. Булвайф отметил, что высотные здания и величественные амфитеатры были построены для общественного пользования, учитывая, что Анейрос был также резиденцией планетарного правительства. Волчий лорд также увидел террасы виноградников, окаймляющие некоторые небольшие холмы, и другие земли, отведенные под сельскохозяйственные культуры и выпас скота. Булвайф заметил, что большинство стад были небольшими и относительно молодыми, а поляки шили батраками, поспешно убиравшими урожай. Им пришлось дважды облететь город, чтобы найти следы бывшего космопорта. Огромные посадочные площадки, которые когда-то обслуживали тяжелые грузовые челноки или малые трамповые суда, теперь заросли травой. Их четкие искусственные края до сих пор были видны с воздуха. Белая отара животных, кос и овец, удрала к стоящим неподалеку деревьям, когда огромный корабль прошел над ними и зашел на вертикальную посадку. Жара двигателей транспорта поджег широкие клинья зеленовато-голубой травы, едва корабль коснулся поля. Ко времени, когда штурмовая рампа челнока опустилась на тлеющую землю, грозовой птице от края посадочной площадки уже приближалось около 20 местных куполообразных автомобилей. Они благоразумно остановились поодаль, и мужчины и женщины выбрались из машин, в то время как первые воины волчьей гвардии выскочили на солнечный свет и оцепили корабль. Булвайв как раз дошел до низа рампы, чтобы застать реакцию местных жителей на великанов Астартес страх и удивление ясно читались на юных лицах. Парни таращились на космодесантников, поражаясь их росту и мощи, а девушки с тревогой смотрели на массивные болтеры в руках воинов. Волчий лорд неторопливо оглядел широкое поле, несколько удивленный отсутствием наблюдателей. Даже на Кернуннессе, мире, что считал себя выше древней Терры и был враждебен слугам Империума, космопорты дороги, ведущие к дворцу, были забиты людьми, желающими увидеть варваров со звезд. Неужели их визит в Анейрос держался в секрете от населения? «Отставить, братья!» – произнес волчий лорд Вокс Бусино, и телохранители сразу опустили оружие. В сопровождении Юргена и Хальвдена он подошел к встречающей группе и быстро оценил их. «Никого старше 21 года», – подумал он. «Все они были одеты дорого, на кожаных дублетах золотые украшения, на широких брюках вышивка драгоценным бисером. Ни у кого не было оружия, но они держались с уверенностью и мягким изяществом, свидетельствующим о хорошей физической подготовке и упорных тренировках». Сам того не осознавая, Булвайв смирил их взглядом хищника, выявляя, кто ведет стаю, а кто следует за лидером. Как и у всех космических волков, чувства Булвайфа были нечеловечески остры. Он воспринимал как запах страха, исходящий от каждого в группе, так и едкий запах вызова. Волчий лорд обратился к молодому человеку впереди группы и вежливо кивнул. «Я Бул вайф лорд тринадцатой великой роты и брат по мечу Лемона Русса, примарха шестого легиона». Юноша был поражен такой прямотой. Для обычного человека он был высокий гибок, его волосы были темными, а бородатое лицо – хмурым. «Я Андрос Сантанна, мой отец Яврин, спикер Планетарного Сената!» Кожаный дублет Сантанна скрипнул, когда тот отвесил глубокий поклон. «Добро пожаловать на Антимон, господин!» Булвайф внимательно посмотрел на молодого человека. «Ваш голос мне знаком», – сказал он. «Не с вами ли я говорил, когда мы пытались связаться с вашим Сенатом?» На этот раз Андрес попытался скрыть удивление. Я, да, это так, пробормотал он. Мой отец, то есть спикер сената, был проинформирован о вашем прибытии. К счастью, они сейчас заседают, обсуждая. Он остановился внезапно заосторожничив. Важное дело. Однако они согласны принять вас. Быстро добавил юноша. Я передал все, что вы сказали мне, и они хотели бы услышать больше. Я прибыл, чтобы доставить вас в зал сената. Булвайф кивнул, как будто не ждал меньшего, хотя его ум яростно работал, просчитывая возможные последствия того, что сказал Андрес. «Тогда пойдемте», — сказал он. «Мне нужно много обсудить с вашим отцом и его коллегами, и я боюсь, что времени мало». Услышав ответ Булвайфа, Андрес слегка нахмурился, но быстро взял себя в руки. Он повернулся, приглашая к ожидавшим машинам. «Следуйте за мной». Булвайф сомневался, что хрупкие на вид антимонские автомобили могут вместить Астартес в боевой броне, а тем более вести его с достаточно приличной скоростью, однако салоны наземных автомобилей оказались способными трансформироваться под любые условия и изготавливались из более прочного материала, чем казалось. Вскоре волчьего лорда и его людей уже везли по замысловатому переплетению узких изогнутых дорог, что вились между высокими холмами города. Они миновали десятки приземистых округлых каменных зданий. Вблизи булвайф отметил толщину стен и прочность конструкций. Во многом строения были больше похожи на бункеры, чем на дома. Бесперебойные вереницей люди заходили и выходили из каждого дома, занося припасы в мешках и уходя уже с пустыми руками. Антимонцы почти не обращали внимания на наземные автомобили, пока те бесшумно проносились мимо, а если и бросали взгляд в их сторону, то украдкой и почти недружелюбно. Андрес сидел впереди, рядом с водителем. Булвайф ожидал потока вопросов от антимонцев, но те молчали почти всю поездку. Если они и говорили, то только друг с другом, на диалекте высокого готика и с акцентом, из-за которого волчьему Лорду было трудно уследить за смыслом их слов. Однако Булвайф ясно слышал напряжение в голосах и видел озабоченно сгорбленные плечи. Пока они ехали вглубь города, волчий лорд держался бесстрастно и внешне спокойно, но чувство тревоги неуклонно росло. Антимонцы готовились к чему-то страшному, это было ясно. Было ли тому причиной прибытия железного волка на орбиту? Пока он не собрал больше информации, Булвейф решил оставить свои наблюдения при себе. Он знал, что его люди, несомненно, составляют собственные впечатления о городе и его жителях. Позднее, когда появится возможность, он отведет помощников в сторону и посмотрит, соответствуют ли их мысли его собственным. Впервые он начал сомневаться в мудрости принятого решения. Юрген был прав, он слишком поспешил, помчавшись к неизвестному миру, в надежде на радостные приветствия и триумфальный конец годам суровой и беспощадной войны. Он слишком сильно хотел очистить душу от жестокости, которой сопровождалась кампания в Ламмосе. Длинной колонне автомобилей потребовалось больше часа, чтобы добраться до центра, и переход от низких строений в холмах к башням собственно города был ошеломляющим. Хотя все из того же белого камня, высокие здания были совсем в другом стиле, построенные больше для эстетики и функциональности, чем для безопасности. У Булвайфа почти не осталось сомнений, что башни были возведены в первые дни колонизации. Здание Сената отличало любопытная архитектура. У него было широкое коническое основание и большие террасы, соединенные спиральными переходами, которые поднимались снаружи здания. Вокруг наблюдалось мало людей, и все они, казалось, были заняты своими служебными обязанностями. Булвайф отметил, что у некоторых бюрократов были галактические планшеты и портативные вокс-устройства на вид меньше и сложнее имеющихся в Империуме. Подобные устройства, как он знал, обязательно заинтересуют железных жрецов на борту Железного Волка. Оказалось, что на антимоне удалось сохранить по крайней мере кое-что из технологического потенциала, который существовал до эпохи раздора. Как Андрас и его товарищи, чиновники были поражены габаритами и манерами Астартес. Один пожилой человек взглянул на Хальвдена и побледнел, как лист бумаги, перед тем, как быстро развернуться и поспешно скрыться в здании, откуда вышел. Бородатый лейтенант, казалось, ничего не заметил, но Волчий лорд знал, что это не так. По скрытному обмену взглядами между бойцами волчьей гвардии было ясно, что странности в приеме, оказанном антимонцами и в их настроениях, в целом не остались незамеченными. Андрос один повел волчьего лорда и его людей в здание сената. Они прошли через широкие открытые ворота в гулкое фойе, выложенное благородным зеленым мрамором. Ниша окружающая круглый зал, вмещали скульптуры ручной работы отменного качества. Булвайф понял, что это первые образцы искусства и культуры, которые он увидел в городе. Скульптуры были древними, возможно, времен эпохи Раздора или даже более ранних. Статуи были облачены в одежды, похожие на те, что носили Андрес и его товарищи, и, видимо, изображали антимонцев из многих сфер жизни – художников, естествоиспытателей, ученых, государственных деятелей и артистов. Две фигуры у входа были особенно примечательными. Одна была явно космонавтом, одетым в скафандр, другая привлекала внимание волчьего лорда кольчугой с длинными рукавами и длинным тонким мечом на боку. Два длинных изящных пистолета были заткнуты за широкий пояс воина, а лицо скрывалось под похожим на вуаль покровом, изготовленным из мелкой кольчужной сетки. Юрген сделал несколько шагов к статуе мечника и изучал его в течение долгих минут. «Оказывается, вы, антимонцы, когда-то имели представление о войне!» Сказал он иронично. «Какое счастье, что вы смогли оставить такие варварские увлечения в прошлом». Напряженность в тоне космического волка превратила шутливое замечание в обвинение. Андрас, который уже собирался провести делегацию в богато украшенные двери в противоположном конце фае, внезапно остановился. Спустя мгновение он холодно ответил. Армигерами были молодые сыны и дочери благородных домов Антимона, и эта почетная традиция хранила нашу планету в течение тысячелетий. Если бы не воля Сената, эти обычаи были бы в ходу и сегодня. А, понятно, сказал лейтенант небрежно, как и раньше. Простите меня, если я выразился неучтиво. Я не сообразил, что вы принадлежите к знати Антимона. Андрос оглянулся через плечо Юргена и сухо кивнул. Извинений не требуется ответил он. «Закон?» Вдруг молодой человек умолк, прикусив язык. «Пожалуйста, идемте со мной!» Сказал он тихо и продолжил путь через комнату. Когда юный антимонец повернулся спиной, Булвайф посмотрел на Юргена и поймал испытующий взгляд темных глаз. Молодой дворянин остановился на мгновение перед входом, чтобы успокоиться, затем положил руки на богато украшенные деревянные двери и распахнул створки. Сразу же поток хриплого крика захлестнул Булвайфа и его людей. Судя по звуку, весь сенат сцепился в яростном споре. Хальвден подошел ближе к лорду. «Не приказать ли людям изготовить оружие к бою?» Тихо спросил он, наполовину шутливо, наполовину в предвкушении. Но Булвайф покачал головой, расправил плечи и последовал за Андрасом в зал. Интерьер здания сената был захватывающим. Огромное открытое пространство, поднимавшееся на высоту 12 этажей на изящных сводчатых арках из сверхпрочной стали. Светящиеся колонны солнечного света проникали в величественный зал через спиральные террасы, что снаружи обвивали здание, позволяя всем на первом этаже видеть ряд фресок на исторические сюжеты, вырезанных лазером на сводчатом потолке. Огромное пространство в своем соборном великолепии смиряло даже Астартес. Эффект портили только крики и ругань, эхо которых раздавалось у них над головами. Члены Сената расположились на полукруглых балконах, поднятых на половину этажного пролета над полом зала. К ним вела центральная лестница, начинавшаяся у высокого деревянного кресла спикера. У каждого сенатора было свое похожее на трон кресло, вырезанное из древесины насыщенного медового цвета, но в данный момент мужчины и женщины вскочили на ноги, потрясая кулаками и вопя друг на друга в попытке переспорить оппонентов. Их высокий готик отличался еще более сильным акцентом и обилием специальной лексики, чем тот, что Буллвайф слышал ранее. Он уловил слова лотереи и квоты, но мало что еще, а затем спикер заметил прибытие делегации и закричал, призывая к тишине. Как только сенаторы увидели воинов в доспехах, зал сразу замолк. Многие из старших государственных деятелей опустились в кресло с потрясенным выражением на лицах и тихими возгласами удивления. Другие глядели на Астарта с равной смесью шока, недоверия и явной враждебности. Булвайф видел подобное выражение лица раньше, на Кернуннессе. Внутри зашевелилось нехорошее предчувствие. Гневный взгляд Яврина Сантана, спикера Сената, был адресован больше его коллегам, нежели настороженным Астартес. Спикер был высоким пожилым человеком с сутулыми плечами, клювообразным носом и складками обвисшей кожи на тощей шее. Как и другие сенаторы, он носил зеленую бархатную мантию поверх богато украшенного дублета, а широкая цепь с золотыми звеньями утопала в плотной ткани на груди. Мягкая фетровая шляпа неуклюже держалась на лысой голове, подчеркивая большие, поросшие волосами уши. Бросив в сторону коллег последний предупреждающий сердитый взгляд, спикер посмотрел вниз, на Булвайфа и его воинов. «Позвольте мне начать этот фарс, заявив для протокола, что мой сын Андрос – дурак!» сказал Еврин раздраженным голосом. «Ему едва исполнилось двадцать пять, и хотя он уже видел зверей, подобных вам, он все еще упорствует в своем невежестве относительно того, как устроена вселенная». Спикер навел корявый палец на Андреса. «Он не имел полномочий для ответа на вашу передачу, и тем более не имел права приглашать вас на встречу с нами в этом зале». Яврин холодно рассматривал собравшихся космодесантников, кривя губы в отвращении от вида меховых плащей и позолоченных черепов, свисавших с их поясов. «Я согласился на эту встречу по единственной причине, чтобы объяснить абсолютно четко, что хотя это дитя доверчиво, мы, безусловно, нет». Затем спикер обратился непосредственно к Булвайфу. «Судя по весу погремушек у вас на груди, я предполагаю, что вы вожак этой волчьей стаи. И каково ваше имя?» презрение в голосе Яврина лишило Булвайфа дара речи. Волчьему лорду только и оставалось, что пытаться сохранить самообладание. На Фенрисе подобные оскорбления привели бы по меньшей мере к пролитому вину и обнаженным клинкам. Кланы поколениями кровно враждовали из-за меньшие обиды. Булвайф чувствовал напряжение, нараставшее среди его воинов в затянувшейся тишине, и знал, что если сейчас не заговорит, то Юрген или Хальвден возьмет дело в свои руки. Заставляя себя расслабиться, булвайф уважительно склонил голову. «Я Буллвайф, лорд 13-й Великой Роты 6 легиона Империума!» Яврин прервал волчьего лорда взмахом руки. «Не нужно перечислять нам ваши ничего не значащее звание!» Сказал он. «Излагайте просьбы, булвайф а затем убирайтесь!» «А теперь слушайте!» Хальфдон зарычал, делая шаг в направлении спикера. Рука воина медленно приближалась к мечу на бедре. Если тут имеет место непонимание, то я считаю, что оно с вашей стороны, уважаемый спикер, а не с нашей, быстро сказал Булвайф. В его голосе слышались железные интонации приказа, остановившие Хельвдене. Бородатый лейтенант оглянулся на своего лорда, и выражение лица Булвайфа вернуло его на место рядом с командиром. Мы здесь не для того, чтобы просить что-то у вас или у вашего народа, спокойно сказал Булвайф. Мы также не звери, за которых вы нас принимаете. Мы, Астартес, служители все отца, повелителя Терры и императора человечества. Упомянув все отца, почувствовал, как его решимость крепнет. Он поднял голову и обратился ко всему Сенату. Мы путешествовали среди звезд, чтобы принести вам радостные вести. Штормы, что разделяли нас, наконец-то утихли, и Терра протягивает руку еще раз, чтобы обнять всех своих потерянных чад то, что было разрушено, в скором времени будет выковано вновь, и новая цивилизация восстанет, чтобы возвратить себе законное место хозяина галактики». Булвайф не был скальдом, но его голос был ясным и сильным, а слова так же давно знакомыми ему, как и его оружие. На лицах сенаторов испуг боролся с недоверием, в то время как лицо Андроса светилось от радости. Как будто находясь посреди боя, Булл почувствовал, как настрой против него начинает меняться. Не прерываясь, он усилил нажим. «Без сомнения, ваши древнейшие легенды говорят о днях, когда наш народ пересек галактику и основал новые дома среди далеких звезд», — продолжал волчий лорд. С тех пор многое изменилось, и пусть я плохой рассказчик, позвольте поделиться новостями о том, что произошло за время, пока Антимон был потерян для нас. Итак, он начал рассказывать о наступлении Древней Ночи и крахе галактической цивилизации, о крушении и гибели миров. Он рассказал историю как умел, прося прощения у аудитории, когда сказание становилось запутанным и непонятным. Так много времени прошло, так много знаний утеряно или искажено, что ни один человек никогда не узнает всю правду о том, что происходило в течение последних тысячелетий. Ни один из слушателей не решился прервать Булвайфа, а тем более оспорить его слова. Сказание было длинным. Волчий лорд говорил почти не переставая, пока день переходил в вечер, и одна за другой колонны света, искрящиеся над залом сената, менялись от желтого до мягко-золотого, от золотого до темно-оранжевого, а затем померкли совсем. Бледные осветительные сферы зажглись на металлических канделябрах, которые окружали балконы сенаторов, погружая государственных мужей в тень. Наконец, Булвайф рассказал историю о завоевании всеотцом Терры и о создании первого Астартес для пополнения рядов его армии. Далее он поведал о начале Великого Крестового Похода и воссоединении всеотца со своими детьми, примархами. Завершил Булвайф свой эпос с первой встречей Лемона Русса и всеотца на Фенрисе сказанием, которое знал очень хорошо. «И с тех пор мы верно служили ему, возвращая потерянные миры во имя всеотца» сказал Булвайф. «Что сегодня и привело нас сюда, уважаемый спикер? Изоляция вашего народа подходит к концу». Волчий лорд шагнул вперед и миновал часть пути по лестнице к трону спикера. Сенаторы зачарованно наблюдали, как Булвайф протянул левую ладонь. «Я приветствую вас от имени отца, сказал он. «Пожмите мою руку и заключим мир. Империум приветствует вас». Как и остальные государственные деятели, спикер сената сел обратно на трон во время рассказа Булвайфа, но все эти долгие часы его слезящийся взгляд сохранял твердость. Поначалу он не ответил волчьему лорду, и большая часть его лица оставалась скрыта тенью. Затем старик медленно, неловко поднялся со своего места и вступил на лестницу, шаг за шагом спустился к Булвайфу, пройдя две трети пути, затем наклонился вперед, глядя на ладонь волчьего лорда. Ложь! прошипел он. «Каждое слово – проклятая ложь!» Булвайф отшатнулся, словно от удара. Хальфден издал гневный крик, который подхватил и Юрген. Сенаторы вскочили на ноги, потрясая кулаками и вопя, хотя было ясно, на кого именно они кричат. Черная ярость охватила волчьего лорда. Ни один человек, неважно насколько высокопоставленный, не мог назвать космического волка лжецом и остаться в живых. Булвайф всеми силами старался сохранить самообладание, лучше стерпеть клевету глупца и надеяться, что разум возьмет верх, чем обнажить сталь и принести разрушение еще одному человеческому миру. Он открыл рот, чтобы призвать к тишине, как вдруг бедолам заглушил резкий раскат грома. Нет, не грома. После двухсот лет военных кампаний Булвайф знал этот звук слишком хорошо. Сенаторы тоже слышали его. Они застыли, разинув рты, а затем из города донесся низкий скорбный вопль сирен. Один из сенаторов, пожилая женщина, закрыла лицо руками и заплакала. «Они здесь!» – кричала она. «Блаженная Иштар, они пришли рано, мы не готовы!» «Кто пришел?» – рявкнул Юрген. Он знал, как и был Вайф, что звук, который они услышали, не был громом. Это был высокомощный боеприпас, примененный в верхних слоях атмосферы. «Что происходит?» – зарычав, булвайф включил Вокс бусину. «Железный волк, это Фенрис! Слышите меня?» Раздался статический скрежет, и волчий лорд подумал, что слышит слабый голос, пытающийся ответить, но звук был слишком искажен, чтобы разобрать. Сенаторы наперегонки спешили к лестницам, одежды хлопали, как крылья паникующих птиц. Лицо Яврина превратилось в гневную маску, и он стремительно сбежал по лестнице к Булвайфу. «Теперь я вижу, в чем ваш план!» – завопил он. «Вы замышляли отвлечь нас! Возможно, выманить на открытое пространство, в то время как ваши бездушные дружки обрушатся на нас! Я знал, что вам нельзя доверять! Я так и знал! Отправляйтесь на ваш проклятый корабль и никогда больше не возвращайтесь, варвары!» «Мы и слышать не хотим о вашем империуме и так называемом всеотце!» Булвайфу хотелось схватить спикера и вытрясти из него всю наглость, но уже не было времени. Пока государственные мужи бежали из здания, он обратился к своим людям. «Положение Сигма!» – бросил он коротко, и оружие оказалось в руках Волчьей гвардии. «Нам нужно забраться на высоту и попытаться восстановить контакт с Железным Волком», – сказал он Хальфдену и Юргену. Свяжитесь с щелноком и передайте пилоту, чтобы подготовился к запуску. Если придется, мы будем держаться здесь, пока они не смогут забрать нас. Оба лейтенанта коротко кивнули, и Юрген начал говорить в свою воксбусину. Толпа антимонцев ворвалась в зал. Волчья гвардия нацелила на них болтеры, но булвайф узнал в толпе друзей Андресса. При виде наведенного на них оружия, молодежь остановилась, побледнев от страха. Волчий лорд быстро осмотрел помещение и увидел Андреса рядом, все там же, где он и был, когда они впервые вошли в зал. «Что происходит?» – потребовал ответа от молодого дворянина Буллвайф. Лицо Андраса выражало потрясение и шок понимания, которые волчий лорд видел слишком часто на полях сражений Фенриса. Словно в кошмарном сне, дворянин повернулся к Булвайфу. «Это истязатели!» – сказал он испуганно. «Они возвращаются!» Сражение на орбите осветило ночное небо прерывистыми вспышками и негромким, почти металлическим треском грома. Рубиновые и сапфировые линии света крест-накрест рассекали темноту, оставляя бритвенно-острые остаточные следы, пляшущие в глазах Булвайфа. Невозможно было точно сказать, кто стреляет и в кого, но для Астартес было ясно, что в битву вовлечено большое количество кораблей, и железный волк оказался в самом пекле. Космические волки бегом поднялись по спиральным переходам, кольцами окружавшим здание Сената, взбираясь как можно выше, чтобы добиться более сильного вокс-сигнала среди окрестных холмов. Юрген, бегущий рядом с Булвайфом, исторг злобное проклятие. «Я не могу вызвать грозовую птицу!» – сообщил он. «Может быть из-за атмосферной ионизации от битвы наверху или какого-то широкополосного глушения?» Булвайф кивнул и включил свою воксбусину еще раз, надеясь, что более мощные системы связи боевой баржи смогут пробиться сквозь помехи. «Железный Волк, это Фенрис, прием! Какова обстановка?» Вой статических помех когтями впился в уши Булвайфа, а затем голос, слабый, но слышный, ответил. «Фенрис, это Железный Волк! Мы под массированной атакой кораблей Ксеносов!» По меньшей мере 20, возможно 30 кораблей класса крейсера и десятки кораблей сопровождения. Они застали нас врасплох, какое-то маскирующее поле, скрывающее от обнаружения успиками дальнего радиуса действия. Передача растворилась в очередном статическом вое, затем появилась снова. Сообщите о повреждении двигателей и о бардажных командах противника на ангарной палубе. волчи лорд оскалил зубы, нарисовав себе тактическую ситуацию, разворачивающуюся в вышине над планетой. При столь неравных силах есть только один возможный способ действия. «Железный волк, это Фенрис! Уходите с орбиты и немедленно выходите из боя! Повторяю, уходите с орбиты и выходите!» Его прервал очередной диссонирующий вой статических помех. Голос, возможно, офицера боевой баржи, но слишком слабый, чтобы определить точно, что-то кричал, затем чистота распалась на рваные всплески от анального шума. «Черные зубы Маркаи!» выругался булвайф теперь нас определенно глушат он резко остановился на гладком пандусе и волчья гвардия собралась вокруг насколько все скверно спросил хальфден спокойный деловитый тон противоречил ожесточенному выражению лица воина булвайф мрачно посмотрел вверх на сражение бушующее над головой в сложившейся ситуации у железного волка нет шансов сказал он Если они смогут покинуть орбиту и получить некоторое пространство для маневра, возможно, смогут оторваться от противника и выйти. На краткое мгновение красная вспышка озарила ночное небо, бросая длинные тени на стены здания Сената. Вид ее потряс притихших космических десантников. Где-то в городе Булвейф услышал полный ужаса крик женщины. Через несколько секунд донесся грохот взрыва тяжелый низкий рокот, от которого задрожал камень под ногами волчьего лорда. Воины смотрели на затихающие вспышки. Ливень из длинных светящихся следов протравливал свой путь по небу, словно падающие звезды. Обломки сгорали в верхних слоях атмосферы антимона. «Перегрузка плазменного двигателя», — с каменным выражением лица сказал Юрген. «Может, один из вражеских?» — предположил хальфдан, вглядываясь в темноту. «Железный волк крепкий, он может сам справиться с оравой грязных пришельцев». Булвейв хотел было согласиться, но после взрыва среды боя начали быстро гаснуть. Сражение закончилось. Он проверил вокс бусину еще раз, на всякий случай, но каждая частота, которую он пробовал, была заглушена. Волчий лорд глубоко вздохнул, затем повернулся к своим воинам. «На данный момент мы должны считать, что железный волк уничтожен», — сказал он сухо. В арьергарде своего отряда он увидел Андроса, прислонившегося к стене и тяжело дышавшего после быстрого подъема. До этого Булл даже не замечал, что молодой дворянин сопровождал их. андрас окликнул его Булл Вайф, проталкиваясь через окружение волков к молодому человеку. «Кто эти истязатели? Чего они хотят?» Выражение лица Антимонса было унылым. «Мы не знаем, кто они. Каждые семь лет их корабли заполняют небо, и они...» Он глубоко и нервно вздохнул. Они охотятся на нас, как на животных. Мужчины, женщины, дети, особенно дети. Им, им, похоже, больше нравятся детские крики. Они забирают людей сотнями, чтобы... чтобы пытать их. Я слышал от отца в временах до квоты, когда истязатели налетали на города и забирали всех, кого могли найти. Когда мы прибыли, сенаторы спорили о квоте, сказал Булвайв. И что-то о лотерее. Андрос кивнул, не в силах посмотреть в глаза волчьему лорду. «Во времена моего прадеда сенат решил, что истязателей можно задобрить подношениями, и они пощадят основную часть населения. Мы выдали им преступников и изгоев, заперев их в загонах, словно агнцев на заклане, в то время как остальные люди укрылись в укрепленных убежищах, построенных в горах». Он пожал плечами. «Это сработало». Истязатели никогда не оставались дольше года, и за этот период люди, которых мы им выдавали, полностью утоляли их аппетит, после чего у них не было ни времени, ни сил, чтобы охотиться на других. Булвайф едва сдержался, чтобы не отвернуться с отвращением от молодого человека. Идея привносить человеческие жертвы подобным монстрам вызывала у него отвращение и ужас. Почему, во имя все отца вы не сопротивлялись? спросил он сквозь стиснутые зубы. Мы воевали с ними! «Воскликнул Андрес. Сначала им давали отпор армигеры, используя все имевшиеся средства. Однажды произошел большой бой. Армигеры устроили засаду на большой отряд налетчиков и убили пару десятков, в том числе и главаря. В ответ истязатели вернулись на свои космические корабли и обрушивали ливень смерти на Антимон семь дней и семь ночей». Большая часть мира была уничтожена, и сотни миллионов людей погибли. После этого Сенат распустил армигеров и запретил любому поднимать руку на налетчиков. Булвайф сжал кулаки. «Тогда Сенат вас предал, всех и каждого!» – прорычал он. «Если жизнь не стоит того, чтобы за нее сражаться, то это не жизнь!» С усилием он поборол желание отчитать Андроса. Тот не мог отвечать за решение предков. «Как долго ваш мир страдает от истязателей?» Андрес поднял руку и отер с глаз слезы гнева. «Двести лет или около того, как говорят истории. Никто не знает, откуда они взялись и почему улетают. Никого из забранных истязателями никогда более не видели живыми». Булвайф задумчиво кивнул. Кусочки головоломки складывались вместе. Истязатели нашли антимон вскоре после того, как обширные галактические варп начали спадать. Очевидно, эта часть пространства оставалась несколько турбулентной. Империум встретил ряд областей по всей галактике, которые все еще испытывали циклы активности варп-штормов, сопровождавшихся краткими периодами затишья. Пришельцы мучили этот мир так долго, сколько могли, а затем улетали, вероятно, к другой планете, чтобы терроризировать уже ее, прежде чем штормы начнутся и запрут их в системе. «Полагаю, дьяволы построили черные шпили после бомбардировки», — сказал Булвайф, думая вслух. Андрос кивнул. «Их технология ограничат с колдовством», — сказал он с оттенком благоговения в голосе. «Они сажают свои небесные корабли на террасы, встроенные в стороны большого шпиля, и выходят на охоту по всей зоне, когда им того хочется». Булвайф задумчиво кивнул. Анализируя действия пришельцев и делая из этого возможные выводы, он постепенно выстраивал в голове характеристику этих ксеносов. Высоко над головой более длинные и яркие полосы огня в ночном небе начали дугами падать на поверхность антимона, словно пучок горящих стрел. «Что произойдет дальше?» – спросил волчий лорд. Андрос глубоко вдохнул. «Истязатели спустятся на поверхность и укроются в шпилях», – сказал он. «Они будут ждать, наверное, день, а на следующую ночь вышлют отряды, чтобы собрать наше подношения». Молодой дворянин горько покачал головой. «Но мы не готовы. На этот раз они прибыли раньше срока. Мы еще не закончили наполнять припасами убежища, и у нас недостаточно людей, чтобы заполнить квоту». Булвайф вспомнил, что он слышал раньше. «Это как-то связано с лотереей, которую обсуждали сенаторы?» Андрес виновато посмотрел на волчьего лорда и кивнул. «Каждые семь лет уровень преступности резко падает», сказал он с мрачной иронией. «В наших тюрьмах не хватит преступников, чтобы удовлетворить пришельцев». Так что требуется лотерея, чтобы определить, кто еще станет частью Дани». Его взгляд упал на каменную поверхность пандуса. Отец рассказывал, что так случалось и раньше. Именитые семьи уже пытаются предложить щедрые взятки, чтобы добиться для своих детей исключения из лотереи. Он покачал головой. «Я не знаю, что произойдет теперь. Сенат, конечно, опустошит тюрьмы, но это, видимо, будет все, что они соберут на этот раз». «Я сомневаюсь, что найдется семья с запасом еды больше, чем на несколько месяцев. Когда они выйдут из убежищ в поисках пищи, истязатели будут ждать их». Волчий лорд смотрел на небо и наблюдал за спуском налетчиков. «Я думаю, они умышленно прилетели раньше», — сказал он. «Им надоели ваши подношения, Андрес, поэтому они устроили так, чтобы появился повод поразвлечься». Это было не так уж неожиданно. Во времена его собственного разбойничьего прошлого на Фенрисе он слышал о кровожадных грабителях, которые поступали точно так же. Булвейф попытался представить себе, что в жертву гнусным аппетитом отряда безжалостных мародеров-ксеносов приносятся простые жители Фенриса, и желудок скрутило от этой мысли. Он посмотрел на Андреса и преодолел всплеск смертоносной ярости. «Мальчик ни в чем не виноват», — сказал он себе. «Если кто и виноват, так это старейшины». Теперь волчий лорд пожалел, что не взял яврино за глотку, когда был шанс. «Есть ли определенное место, куда вы приводите дань чужакам?» – спросил Булвайф у юноши. Андрос вытер еще мокрые от слез щеки и кивнул. «Есть один павильон», – ответил он. «Около десяти километров к востоку от Анейроса». Он взглянул на Астартес, и его потрясло выражение лица Булвайфа. «Что вы собираетесь делать?» Волчий лорд посмотрел в глаза молодому человеку. «Эти ксеносы считают, что могут охотиться на людей, как на овец», – сказал он спокойно. «Я собираюсь показать им, как они ошибаются». На следующий день, сразу после обеда, процессия округлых антимонских грузовиков выехала на дорогу, ведущую на запад от Анейроса, и отправилась вдоль широкого луга к месту подношений. Сам павильон был квадратным и почти ничем не примечательным просто мощенный каменными плитами участок 50 на 50 ярдов у подножия, расположенных полукругом высоких лесистых холмов. Только тяжелые железные кольца, вделанные в плиты через равные интервалы, намекали на жуткое предназначение этого места. К западу от павильона высокий, похожий на нож зловещий шпиль ксеносов уходил в облака, а его основание утопало в клочьях клубящегося тумана. Булвайф и его лейтенанты, остановившись на склоне в тени лесной чащи, смотрели, как грузовики съехали с вымощенной белым камнем дороги и загромыхали по плитам павильона. Антимонцы не теряли времени даром, передвигаясь по каменному участку в соответствии с хорошо заученным планом. Когда последняя машина заняла свое место, пассажирские дверцы открылись, и оттуда выскочили крупные мужчины в стеганных комбинезонах. Каждый нес что-то вроде энергетического посоха или шоковой дубинки, который принимался размахивать, едва задние борта грузовиков с лязгом открылись, и скованные заключенные начали спотыкаясь выбираться наружу. Мужчины и женщины, одетые в бесформенные выцветшие коричневые рубахи и штаны, сбоку на шее, у каждого выжжены темные тюремные татуировки. Каждую группу испуганных, еле шагающих осужденных гнали к линии железных колец. Как только их приковывали, заключенные опускались на камни и ждали. Некоторые смотрели в синее небо над головой, другие, казалось, уходили в себя и глядели в пустоту. Хальфден безнадежно покачал головой. «Как они могут просто сидеть, словно овцы перед закланием?» — сказал он шепотом, хотя до павильона было около километра. «Будь я на их месте, охранникам пришлось бы забить меня до потери сознания, прежде чем прицепить к одному из этих колец». Юрген указал на дальний конец павильона. «Похоже, вон те агнцы согласны с тобой, брат», — сказал он угрюмо. Охранники последней партии грузовиков боролись с небольшой группой закованных жертв, которые вырывали, спинались и кусали надзирателей. Эти мужчины и женщины в одеждах различных стилей были очевидно свезены с улиц и домов по всему Анейросу. Они боролись против своей судьбы с энергией, порожденной абсолютным ужасом, но удары шоковых дубинок надзирателей не давали делу выйти из-под контроля. Через 20 минут последние из плачущих и умоляющих жертв были прикованы к камням павильона, и надзиратели вернулись к машинам, даже не оглянувшись. Булвайф оторвал глаз от прицела Болтера и передал оружие обратно Юргену. С ним было восемь воинов, включая двух лейтенантов. Боевые трофеи и почетные знаки, что они носили накануне, исчезли. Воины сняли все украшения с доспехов и вымазали блестящие поверхности грязью и сажей, чтобы минимизировать предательский блеск, который мог выдать их позицию. Прошлой ночью им пришлось отбросить все старания выглядеть соответственно приличием и приготовиться к войне. Как только истязатели во множестве начали садиться на антимон, Булвайф, оставив Андроса и город, в темноте поспешил размашистым шагом на посадочное поле, где ждала грозовая птица. Пилот был на готове, двигатели корабля работали на холостом ходу, пока космические волки вооружались из больших оружейных ящиков. Волчий лорд приказал Челноку двигаться на запад, летя на уровне верхушек деревьев, чтобы скрыть движение от чужих ауспек-систем и найти удобную стоянку на расстоянии 10-12 километров от места подношений. Пилот обнаружил почти свободную от леса лощину, достаточно большую, чтобы посадить корабль, а воины провели остаток ночи, камуфлируя транспорт сеткой и сломанными при посадке ветками. К рассвету волчий лорд повел свой маленький отряд в холмы вокруг павильона и приступил к планированию засады. С таким малым количеством бойцов и снаряжения, возможные варианты действий были несколько ограничены. Волчий лорд указал на западный конец поля за пределами павильона. Там, между местом для дани и лесом у подножия холмов, достаточно пространства, чтобы посадить целую эскадрилью грозовых птиц. Они, скорее всего, приведут свои корабли туда, сказал он это будет наш огневой мешок юрген скрестил руки на груди и неохотно кивнул воин покосился на хальфдана затем обратился к булвайфу что будет нашей целью мой лорд булвайф нахмурился я думал это очевидно ответил он мы нанесем врагу возможно больший урон и заставим вести себя осмотрительнее нам нужно научить их каждый раз выходя из шпиля, остерегаться засады я не об этом мой лорд сказал юрген «Ты видел все эти десантные корабли прошлой ночью? Их должно быть больше сотни в одном этом шпиле. Это не маленький отряд налетчиков, это какое-то кочевое племя или клан». Вулчий лорд бросил на Юргена твердый взгляд. «Ты хочешь сказать, что мы не справимся с такой задачей?» «Я говорю, что это не наш бой», — ответил лейтенант. «Этот народ не имперские граждане. Более того, их лидер назвал тебя лжецом и заявил, что не хочет иметь с нами дело». «Если бы вчера не появились эти ксеносы, мы были бы сейчас на Железном Волке, планируя кампанию по завоеванию планеты и приведению ее к согласию». Глаза Булвайфа сердито сузились в ответ на откровенное заявление лейтенанта, но в конце концов он кивнул и признал. «Ты все правильно сказал, брат, но это ничего не меняет. Мы, воины императора и защитники человечества, всего человечества». Если мы не соответствуем этому идеалу, то вся кровь, пролитая нами во время Великого Крестового похода, была напрасной, и будь я проклят, если допущу это. Прежде чем Юрген смог ответить, Булвайф отвернулся от лейтенанта и махнул собравшимся воином. Осталось всего несколько часов до наступления темноты. Давайте начнем подготовку своих позиций. А вышли из лощины и быстро прошли густой лесу подножие холма. Они неспешно разметили огневой мешок, черпая знания не только из многолетних напряженных тренировок и гипноинструктажа, предоставленных все отцом, но также из многих лет вылазок и засад на диких просторах родного мира. Когда позиции были готовы, четырех оставшихся воинов вызвали из временного лагеря в холмах, чтобы принести тяжелое вооружение, взятое из грозовой птицы. Пока завершались последние приготовления к засаде, пилот грозовой птицы занял высокую замаскированную позицию на одном из близлежащих холмов, чтобы предупредить о приближении чужаков. Долго ждать им не пришлось. Через час после заката, когда потемневшее небо замерцало звездами, а поляна перед павильоном погрузилась в глубокую тень, Вокс Булвайфа ожил. «Ас и фенрису, передал дозорный, — «множественные контакты с западного направления на малой высоте». «Много тепловых следов, около десятка крупных летательных аппаратов, с два десятка мелких». Стоя на опушке леса, Булвайф прислушался, стараясь уловить шум приближавшихся с запада кораблей. И точно, судя по еще еле слышному, но постепенно становившемуся все громче звуку, грави двигатели. Было что-то странное в этом звуке, словно к шуму двигателей примешивался хор плачущих душ но страха Булвайф не чувствовал. Наоборот, кровь быстрее бежала по венам в предвкушении битвы. Он прижал воксбусину. бусину. «Вас понял! Переходите на точку Альфа и приготовьтесь к эвакуации!» «Вас понял!» – подтвердил дозорный. Теперь, когда его задание было выполнено, пилот мог спуститься к подножию холма и вернуться к грозовой птице, чтобы прогреть двигатели и приготовиться к быстрому отступлению. Булвайф напоследок еще раз проверил оружие и повернулся к лейтенантам. Под кронами деревьев сгустилась практически непроницаемая тьма, но благодаря усиленным чувствам, которыми были наделены все космические волки, он без труда разглядел боевых братьев. За и все отца, волчьи братья!» Тихо сказал он и первым вышел из-под сени леса на поляну. Хальфден и Юрген последовали за ним через широкое поле к месту приношения Дани. Дикие травы и полевые цветы с шелестом сгибались под их бронированной поступью. Помимо болтеров, оба лейтенанта уже обнажили клинки. Оружие Булвайфа еще пребывало в ножнах, и он не сводил внимательного взгляда с западной стороны горизонта. Не стараясь скрыть своего присутствия, они пересекли огневой мешок и подошли к месту жертвоприношений. Вскоре закованные в цепи пленники заметили идущих к ним гигантов и запричитали от страха, подозревая, что пробил их час. Космические волки не обратили никакого внимания на панику, охватившую невольников. Когда до западной стороны павильона оставалось десять ярдов, они остановились и развернулись спиной к месту приношения дани. Хальфден поудобнее перехватил оружие. Его лучащийся злобой глаз светился в темноте, подобно тлеющему углю. «Не понимаю, почему мы должны быть приманкой?» – проворчал он. Наверное, Булвайф хотел, чтобы сердце врага наполнилось страхом при виде его самых грозных воинов. Улыбка Юргена была жестокой. «Или самых уродливых, в твоем случае!» Но до перепалки дело не дошло. К западу от них над холмами появилась группа бледно-зеленых огней, которые быстро приближались. Хор плачущих голосов, до этого еле слышимый, с каждым мигом становился громче, вплетаясь в порывы ночного ветра. Истязатели прибыли. На глазах у волков с десяток тускло светящихся огней ринулись к земле, словно снаряды, поражающие цель. Благодаря острому ночному зрению, Астартес еще издали разглядели приближающиеся летательные аппараты во всех деталях. Острые обводы небольших грациозных машин, изогнутые стабилизаторы, напоминающие лезвие, ряды острых шипов, выступающие из обшивки днища. Каждый аппарат нес лишь одного седока, и обликом своим стройные гибкие пилоты походили на человека, хотя сочлененные доспехи их выглядели необычно. Гравициклы чужаков с воем пронеслись по обе стороны от волков, словно стая пронзительно кричащих птиц, и спикировали к павильону за ними. Булуаев успел разглядеть лицо одного из пилотов, бледное, с резкими чертами, с татуировками и металлическими имплантатами. Глаза чужака были черные и бездонны, как пустота космоса. Вслед за стаей гравициклов появились 11 более крупных аппаратов. Со смертоносным изяществом они скользнули над холмами и снизились у западного края поля. По своей конструкции они были старшими братьями странных гравициклов, те же скушенные носы, те же шипы на днищах, те же острые, как лезвия клинка, стабилизаторы. Полубы восьми транспортов кишели бледнокожими, облаченными в доспехи фигурами, которые, явно услышав о трех воинах, поджидающих на поле, сгрудились на носу кораблей. Преимущество в численности сделало ксеносов бесстрашными и надменными, и большие транспорты спокойно приземлялись на поле, после чего с них с высокомерной грацией спустились экипажи бул Вайф, которого отделяло от чужаков сотня ярдов, видел, что ксеносы постепенно разделились на несколько крупных групп. У большинства налетчиков лица были скрыты под высокими черными шлемами конусообразной формы, и в руках, затянутых в перчатке, они не длинноствольные винтовки. Вожаки выделялись благодаря шлемам с плюмажами, похожими на конские хвосты. Поверх боевых костюмов сверкала тонкая, как паутина, сетка, на которой были закреплены трофеи, выбеленные кости. Выстроившись в неровный полукруг и держа ружья поперек груди, пришельцы двинулись к космическим волкам, перешептываясь между собой на шипящем языке, напоминавшим шорох высохшей змеиной кожи. Налетчики держались на стороже и рассматривали огромных Астарта с тревожной пристальностью, но из того, как неторопливо они приближались, было понятно, что они не считают трех волков серьезной угрозой. В центре наступающей банды двигалась сгорбленная фигура с бледной кожей, облаченная в причудливый, искусно отделанный доспех. Ее окружение составляла группа существ, словно сшитых из разных частей, которые кружили вокруг хозяина, как свора Длинные белые волосы горбуна, который, насколько мог судить Булвайф, был вожаком банды, были выбриты с одной стороны головы, и на тонкой коже виднелись переплетающиеся шрамы татуировок. Край неприкрытого волосами уха, длинного и острого, как у собаки, был иссечен проколот так, что напоминало отвратительное кружево, обрамляющее череп. Шрамы украшали и высокие скулы чужака, и горло. В тонкую ткань рубцов были вставлены блестящие кусочки металла, и казалось, что сплетение шрамов образует некий сложный символ или пиктограмму, протянувшуюся от виска до ключицы. Большие глаза ксеноса сидели глубоко в глазницах, за рассеченными губами виднелись белые, неровно заточенные зубы. Вместо пальцев на левой руке торчали острые лезвия, доходившие почти до колен существа. При каждом шаге чудовища они скрежетали и звякали друг от друга. Буллвайф учуял резкий запах существа, даже когда до него оставалось не менее 30 ярдов, и чувствовалась в этом запахе примесь странных эликсиров и биомодификаций от него покалывала кожу, и тошнота подступала к горлу. Булвайф смотрел на этих монстров и не чувствовал страха. Его переполняло неудержимое желание, голод, требовавший обнажить клинок и вонзить во врага, рубить и кромсать, забыв обо всем. Внутри звучал голос волка, неистовый дар самого леммонарусса, казалось обретший в тот момент собственную жизнь. Не сейчас, сказал он зверю внутри, еще рано. Чужаки приближались, продолжая перешептываться на своем змеином языке. Новые запахи донеслись до Булвайфа и его воинов, запахи, от которых нервы задрожали, как натянутые струны. От налетчиков исходили миазмы феромонов, запах адреналина и опьяняющий аромат мускуса. Усовершенствованный организм Булвайфа работал на пределе своих возможностей, стараясь отфильтровать этот яд, прежде чем тот сведет его с ума. И все равно голова кружилась, а колени дрожали. Он услышал, как Хальвдан тихо выругался и понял, что его воинам тоже приходится нелегко. Отвернувшись от Ксеносов, Булвайв посмотрел назад, нажавшихся друг к другу пленников, цепями прикованных к камням павильона. Многие плакали, другие склонили голову в молитве. Некоторые смотрели на него, и в их широко раскрытых глазах читалась мольба. Свободно опустив руки, волчий лорд обернулся к приближавшимся налетчикам и присмотрелся к уродливому существу, шедшему в середине. «Слушай меня, чужак!» – обратился он к монстру. Голос его звучал твердо и отчетливо. «Ты мучил и грабил этих людей веками, так что, подозреваю, твой народ научился нашему языку. Я Булвайф, воин из русов и названный брат Лемона, примарха шестого легиона». «Жители этого мира под моей защитой, чудовище! Ты пришел сюда на свою погибель!» Булвайф заметил, как темные глаза вожака-чужаков расширились от веселого изумления. Все его гибкое тело задрожало от безумного веселья, а затем губы раздвинулись, обнажая неровные зубы, и монстр захихикал в лихорадочном возбуждении. Гротескные телохранители, вторя хозяину, затараторили и завыли, царапая когтями, покрытую шрамами кожу на скулах и шершавые губы. Усмешка ксеноса, адресованная Булвайфу, была полна острых, как иглы зубов и напоминала оскал баракуды, а голос его, исторгнутый пропитанными феромонами легкими, клокотал и булькал. «Ты станешь отличным подарком моему повелителю!» произнес Ксенос на вполне сносном низком готике, сжав пальцы лезвия. «О, как он будет смеяться над твоими дерзкими словами, отделяя плоть твою от костей!» Изуродованное тело чудовища вздрогнуло от удовольствия. «Твои страдания будут утонченными!» Холодные, как лед, глаза Булвайфа прищурились. «Так значит, не ты предводитель этой гнусной орды!» Ксенос равнодушно рассмеялся. «Я лишь ничтожный слуга Даррага Шаккара, Архонта Кабала Кричащего Сердца. Именно он держит в своих когтях этот варварский мир!» Волчий лорд медленно кивнул. Когда он заговорил снова, его тон был холоден и вежлив, как отшлифованное железо. «Тогда нам больше нечего обсуждать!» Быстрее молнии правая рука Булвайфа метнулась к плазменному пистолету у бедра, и выстрел попал чужаку между глаз. Не успело обезглавленное тело Ксеноса рухнуть на землю, как остальные волки, скрывавшиеся в лесу, обрушили шквал болтерного огня на толпу налетчиков. Те стояли так близко друг к другу, что каждый выстрел находил свою цель, и разрывные болты, с легкостью пробивая легкую броню пришельцев, взрывались внутри тел, разнося их на куски. С потрескивающим шипением из-за кромки леса вылетели две крак-ракеты и подбили пару крупных транспортов. Те взорвались смертоносным фонтаном огня и раскаленных обломков. Разразившись гневными криками, ксеносы развернулись и открыли огонь из винтовок наугад поля в темноту. При стрельбе их оружие издавало пронзительное жужжание и на деревья обрушился поток гиперзвуковых осколков. Юрген и Хальфден, стоявшие позади Булвайфа, подняли болтеры и присоединились к истреблению застегнутых врасплох налетчиков. Один за другим ксеносы падали, корчась и истекая едкой кровью. Телохранители погибшего вожака-чужаков прорвались сквозь шквальный огонь. Ненависть, подпитанная наркотиками, превратила их уродливые лица в ожесточенные маски, и твари напали на волчьего лорда. Эта бешеная атака послужила примером остальным налетчикам, и десятки воинов-ксеносов ринулись к новой цели. Атакующие набросились на Булвайфа. С шипением пронеслись потоки осколков, часть срикошетила от благословенного механикум-доспеха. Над его головой пронеслась группа гравициклов-ксеносов, и северная пушка леса оказалась под обстрелом. В ответ в небо устремилась, оставляя за собой огненный след осколочная граната, которая взорвалась в самой гуще нападавших, и машины рухнули на землю, изрешеченные осколками. Не отступая ни на шаг, волчий лорд схватился за силовой топор, висевший на поясе. Активировав энергетическое поле оружия, он с древним боевым кличем бросился навстречу атаки чужаков. Свита вожака окружила его со всех сторон, они пытались достать его когтями или вцепиться клыками, но каждый раз Булвайф останавливал их грозными взмахами топора. Он отрубал конечности, рассекал тела, вспарывал животы и отсекал головы, пока вокруг него не выросла груда мертвецов. Волк внутри него бесновался, стараясь вырваться на волю, но Булвайф, сконцентрировавшись на своих движениях и на оружии, сдерживал зверя. Мгновение спустя в схватку вступили Юрген и Хальвден, широкими взмахами силовых мечей врубаясь в рду врагов. Ракеты и сосредоточенный болтерный огонь остальной волчьей гвардии уничтожили еще несколько транспортов в тылу чужаков. Уцелевшие гравициклы не оставляли попыток достать врага притаившегося под сенью леса, но темнота и густорастущие деревья обеспечивали Астертес достаточное прикрытие от огня. По нагруднику Булвайфа скользнуло зазубренное лезвие штыка. Другой штык задел правую ногу, оставив след на поножих. Третий удар пришел слева и сзади и попал в переплетение кабелей доспеха под мышкой волчьего лорда. Он отмаш ударил топором, снес с плеч голову одному налетчику и вогнал лезвие в грудь тому, кто нанес ему удар сзади. Атакующих справа он остановил двумя выстрелами в упор из плазменного пистолета. Разряд ионизированного газа заставлял тела чужаков или разлетаться на части, или вспыхивать в результате вторичного термального воздействия. И вдруг ксеносы отхлынули от волчьего лорда, подобно обратившемуся вспять приливу. Несколько осколков задели его грудь и руки, но это были лишь случайные выстрелы наугад. Уцелевшие налетчики бежали с поля боя, под прикрытием гравициклов, поспешно отступая к оставшимся транспортам. Воздев окровавленные клинки, Булвайф и его лейтенанты с боевым кличем, исполненным смертельной жажды мести, бросились вперед. Волчий лорд почувствовал, как осколок пробил доспех чуть выше колена, но внезапная боль лишь на мгновение замедлила атаку. Взвыв гравитационными турбинами, в воздух поднялись два транспорта и незамедлительно стали целью для двух крак ракет. Первая ракета взорвала борт одного из них, и по десантной палубе прокатилась волна пламени. Летательный аппарат накренился, и с правого борта, переваливаясь через ограждение, посыпались охваченные огнем тела. Но и накренившись, транспорт все равно ринулся вперед, и ревя двигателями лег на курс, уводивший по плавной дуге на запад. Мощный взрыв разнес второй транспорт на части, и на поле рухнули горящие обломки. Некоторые попали в другие летательные аппараты, только отрывавшиеся от земли. Их десантные палубы тоже пострадали, но недостаточно, чтобы вывести транспорты из строя. Остроносые корабли развернулись и вскоре исчезли из виду, устремившись к далекому шпилю, который сулил им защиту. Через несколько мгновений Булвайф и его люди остались одни на поле, усыпанном горящими кусками транспортов и мертвыми телами. Волчий лорд отозвал воинов из засады. «Юрген, проверь людей и доложи мне!» – приказал он лейтенанту, а сам направился к павильону. При виде приближающегося гиганта в доспехах, выглядевших черными на фоне пламени за его спиной и с силовым топором в руке, пленники у павильона сжались от страха, и преступники и невинные жертвы смотрели на Булвайфа с благоговением, к которому примешивался неконтролируемый животный ужас. Окинув взглядом сжавшихся друг другу людей, Булвайф заговорил, и голос его звучал громко и повелительно. «Слушайте меня, жители Антимона! С этой ночи вы более не будете жить в страхе! Возвращайтесь в город и расскажите всем о том, что здесь случилось! Скажите, что всеотец послал своих воинов, чтобы защитить вас, и что мы не успокоимся, пока последний чужак не будет изгнан навсегда из вашего мира!» Взмахнув силовым топором, он разбил цепи, удерживавшие первую группу пленников. Раздались крики, люди отшатнулись, а затем со смесью удивления и восхищения воззрились на разрубленные звенья. Когда волчий лорд добрался до второй группы, бывшие заключенные из первой уже со всех ног мчались на восток, к городу. Вскоре к Булвайфу присоединился Хальвдан, и его силовой меч, потрескивая, с легкостью рассекал железные звенья. Наконец, последние пленники были освобождены и направились обратно к Анейросу, после чего лейтенант искоса глянул на Булвайфа. Аугметический глаз его смотрел бесстрастно, скрывая мысли владельца. «Неплохо для начала», — сказал Хальвден. «Но нам повезло. Проклятые ксеносы слишком долго заправляли этой планетой и потеряли бдительность. Полагаю, вскоре они захотят свести счеты и вернуться. Чем займемся сейчас?» Волчий лорд выпрямился и посмотрел на запад. «Вызовем грозовую птицу и отправимся на юг. Мы уведем охотников за собой, и у жителей Анейроса будет шанс добраться до города, а затем найдем в пустошах подходящее место для базы и посмотрим, насколько сильно этот народ хочет вернуть себе свою планету». Над развалинами зарождалась гроза. Булваев чувствовал, как в воздухе накапливается статическое электричество, прикасаясь, подобно мягкой ласке, к открытым участкам кожи на лице и руках. Порыв сухого горячего ветра пронесся над разбитыми камнями, оставшимися от зданий павшего города. За ним последовал гулкий раскат грома где-то далеко на востоке, и волчий лорд вынырнул из глубин восстановительного транса. Благодаря серии самогипнотических упражнений, которые он проделал машинально, мозг быстро пробуждался участок за участком. Всего через несколько мгновений Булвейф открыл глаза и сделал глубокий вдох, чтобы полностью активировать дыхательные органы. Системы жизнеобеспечения, встроенные в доспех, закончили очистительные процедуры, в ходе которых были убраны, а затем выведены на поверхность кожи измененными потовыми железами токсины. После этого в кровь волчьего лорда были впрыснуты стабилизаторы метаболизма. По оценке Булвайфа он отдыхал менее часа. Слишком мало, учитывая, какому облучению он подвергся, но пока придется обойтись и этим. Нужно было осмотреть временный лагерь и убедиться, что все укрыто и надежно закреплено до того, как разразится буря. Место их последней стоянки было расположено в 100 километрах к югу от обитаемой зоны Анейроса, в развалинах небольшого городка. И хотя со времен Холокоста, устроенного ксеносами, прошло 200 лет, уровень остаточной радиации тут был все еще высок. За прошедшие три месяца отряд Булвайфа десятки раз менял позицию. Они никогда не оставались на одном месте дольше, чем на неделю, и старались не выходить за пределы радиоактивных областей, надеясь, что здесь их не обнаружат патрули врага. Волкам удавалось наносить истязателям внезапные удары и затем скрываться от жестокой погони только благодаря двум факторам – огромному опыту Булвайфа, приобретенному за годы набегов, и мобильности, которую обеспечивала десантная грозовая птица. Разделившись на группы по три человека, они нападали на любые объекты практически во всех обитаемых зонах планеты. Навыки, полученные во время охоты в лесах родного Фенриса и боевое мастерство, пришедшее за сотни лет войны, позволяли волкам молниеносно атаковать из засады отдельные рейдерские группы ксеносов или подбивать из ракетных установок низколетящие транспорты, которые курсировали между шпилями чужаков и городами антимонцев. Каждый раз схема атаки была одинакова. Напасть, нанести как можно больший урон, а затем быстро отступить в незаселенную местность и избегать обнаружения до тех пор, пока не появится возможность ударить снова. Буллвейв хотел отвлечь на себя как можно больше истязателей и тем самым положить конец регулярным налетам на поселения антимонцев. Судя по интенсивности ответных действий ксеносов, пока этот план работал. Чужаки установили постоянное патрулирование пустошей, причем отдельные группы заходили далеко на север и на юг, в последние же несколько недель они стали использовать орбитальную бомбардировку, обстреливая наиболее крупные из разрушенных городов в надежде выкурить добычу из укрытия. Успех Астартес объяснялся только одним. Они были не только готовы, но и физически способны переносить большие тяготы и лишения, нежели их противник. Скромного аварийного пайка, который несла с собой грозовая птица, благодаря строгому нормированию, хватило на месяц, но улучшенный метаболизм воинов позволял извлекать питательные вещества из растений, животных и даже неорганических материалов, которые были бы смертельны для обычного человека. Они вставали лагерем в диких пустынных местах, где не было никакого укрытия от самой жестокой непогоды. Они получали такую дозу облучения из-за остаточной радиации, которая убила бы простого смертного за несколько часов. Не раз поисковые группы врага выходили на след волков, но в конце концов им приходилось прекращать преследование, потому что местность становилась для них непроходимой. Однако за этот успех волкам пришлось дорого заплатить. Радиоактивное излучение ослабляло регенерационные способности организма, к тому же чужаки часто наносили яд на свое оружие, и в результате многие члены отряда страдали от плохо заживающих ран. Из 12 астартов, с подкомандованием волчьего лорда, трое были ранены так тяжело, что впали в красный сон, глубокую кому, во время которой тело пыталось справиться с самыми серьезными повреждениями. На данный момент у Булвайфа было три группы по три воина. Две из них выполняли боевые задачи в разных точках планеты, третья же охраняла раненых братьев, давая им время восстановить силы. Волкам пришлось нелегко, но уже появились обнадеживающие признаки того, что благодаря их действиям баланс сил на антимоне начал постепенно меняться. Истязатели по-прежнему нападали на города, иногда проявляя почти звериную жестокость, но атаки эти были несогласованными и редко давали значимый результат. Однако гораздо важнее было другое. Судя по всему, послание Булвайфа каким-то образом разнеслось по всем антимонским поселениям. После той ночи, изменившей все, жертвенные поля использовались все реже, а если использовались, то совсем не для той цели, для которой они были предназначены. Когда волкам случалось проходить мимо павильонов, они находили там различные подношения, еду или лекарство, завернутые в водонепроницаемую ткань, или просто цветы, растущие в той местности, или несколько бутылок вина. Иногда к такому свертку прилагалась записка, написанная на местном наречии, и тогда воины часами пытались разгадать странные письмена и понять смысл послания. Булвайфу уже смысл этот был абсолютно ясен. Жители Истерзанного Мира знали, что отряд делает ради них, и были благодарны за это. Волчий лорд заметил, что у подножия полугового холма, на котором он сидел, что-то движется. Вскоре из развалин небольшого строения показался Хальфдан и начал подниматься по склону, прихрамывая и то и дело останавливаясь. В схватке с беловолосой женщиной из армии ксеносов могучий воин был ранен в бедро отравленным кинжалом, и пока что рана не собиралась заживать. Булвейф не мог даже предположить, как Хальвдан, несмотря на страшную боль, умудряется ходить, не говоря уж о том, чтобы сражаться. «Птица возвращается!» — хрипло доложил лейтенант, добравшись до вершины холма. Булваев жестом разрешил воину сесть, и Хальвдан, благодарно кивнув, опустился на землю. Он отцепил с пояса фляжку и сделал большой глоток. На бледной коже под глазами проступили морщины усталости. Булваев кивнул. «Обе группы целы?» «Да, слава все отцу», — ответил Хальвден. «Хотя Юрген сообщает, что у него есть ранение». Бородатый воин взглянул на восток, где размытое коричневое пятно на горизонте указывало на приближавшуюся бурю и еще раз глотнул из фляжки. «Я проверил припасы, как ты приказывал». «Быстро ты управился», — удивленно поднял бровь волчий лорд. хальфдан хмыкнул. «Проверять особо нечего», — сказал он. На каждого по 45 зарядов для болтеров, всего 8 гранат, 12 мелтозарядов и 2 крак-ракеты. Приплюсуй сюда то, с чем сумеют вернуться оба патруля. Не осталось ни одной нетронутой аптечки, а повреждения доспехов у каждого воина составляют от 10 до 18%. Короче говоря, почти ничего не осталось. У нас хватит ресурсов еще на одну серию патрулей, или же на одно серьезное сражение. И все. Он вздохнул, вперив в волчьего лорда тяжелый взгляд красного искусственного глаза. «Мы должны были явиться на нас четыре недели назад. Они обязательно пришлют кого-нибудь на поиски. Тактическая группа может прибыть со дня на день». «К чему ты клонишь?» Волчий лорд внимательно посмотрел на своего боевого брата. Хальфдан опять глотнул из фляги. Судя по запаху, внутри было антимонское вино. «Мне не больше твоего нравятся эти проклятые чужаки, но, лорд, мне кажется, мы уже сделали все, что было в наших силах». Вуэйн пожал массивными плечами. «Сам Лемон не стал бы требовать большего от наших братьев, и ты это знаешь. Как только вернется грозовая птица, почему бы нам не отправиться в более уютные края и затаиться до тех пор, пока не прибудет подкрепление?» Это предложение застало Булвайфа врасплох. «Мы не можем останавливаться». «Не сейчас, когда перевес наконец склоняется на нашу сторону. Если мы сейчас сбавим напор, то инициатива перейдет к противнику, и я ручаюсь, что они сделают все возможное, чтобы этим воспользоваться». «Да, но...» — Хальвден умолк, пытаясь найти подходящие слова для тревоживших его мыслей. Через мгновение он сдался и высказал все напрямую. «Мой лорд, мы ничем не обязаны этим людям». Они, не задумываясь, отвергли твое предложение. Ты знаешь, что это значит. Волчий лорд злоприщурился. Прекрасно знаю, прорычал он. И я исполню свой долг, если до этого дойдет, как и положено слуге все отца. Посмотри, как я расправился с этим субсектором. Разве можешь ты думать иначе? Хельвдон поднял руку в примирительном жесте. Я же не говорю, что ты размяк. Я прекрасно понял, о чем ты говоришь, брат. Прервал его Булвайф. «Ты не можешь понять, почему я изо всех сил защищаю народ, который нам позже все равно предстоит завоевать!» Волчий лорд поднялся на ноги. Из сочленений доспеха посыпалась пыль, которую тут же развеял ветер. «Мы крестоносцы, Хальвдон. По воле все отца мы должны спасти потерянные миры и вернуть их человечеству». Если есть хоть малейший шанс на то, что нам удастся убедить местных жителей в нашей правоте и тем самым избежать повторения событий на Кюрнунносе, то ради этого я сделаю все, что в моих силах. Буду сражаться до последнего вздоха, если понадобится». Хальвден недоверчиво посмотрел на Булвайфа снизу вверх, затем покачал головой и вздохнул. С трудом встав, он хлопнул волчьего лорда по плечу. «Птица вот-вот вернется», — сказал он. Лучше пойдем встретим ее, заодно посмотрим, не привез ли нам Юрген какой-нибудь подарок. Оба Астарта спустились с холма и вышли на пыльную равнину, что простиралась к западу от разрушенного города. Вскоре на горизонте возник черный силуэт, летящий низко над землей, чтобы укрыться от орбитальных детекторов. Оба волка сразу же заметили, что с кораблем не все в порядке. Из одного двигателя варил дым, и челнок не мог держать курс. На столь опасной высоте пилоту явно лишь с большим трудом удавалось удерживать птицу от крена. Через несколько минут корабль завис над посадочной площадкой и тяжело опустился на пыльную землю. По рампе сбежали четверо волков, включая и пилота, с огнетушителями в руках. Бросившись к корме грозовой птицы, они затушили дымящийся двигатель. Тем временем Юрген подошел к Булвайфу и Хальвдену, которые все еще стояли в нескольких ярдах от корабля. «Вы такую прогулку пропустили!» – сказал он, встав перед командиром. «Когда мы пролетали через обитаемую зону Анейроса, за нами увязалась пара истребителей ксеносов. Погоня была еще та, но потом мы их сбили». «Насколько все плохо?» – спросил Булвайф. Юрген помрачнел. «Насчет корабля нужно спросить пилота. Еще двое наших братьев впали в красный сон. Один из них, скорее всего, лишится ног, если вообще выживет». Волчий лорд отреагировал на новости коротким кивком. «А как прошло патрулирование? Удачно?» «Да», — ответил Юрген, не задумываясь. «Даже лучше, чем мы рассчитывали». «Неужели? Как так получилось?» Лейтенант скрестил руки на груди. «Мы летели обратно, и тут пилот заметил оживление в воздушном пространстве Анейроса. Оказалось, что истязатели как раз проводят несколько масштабных налетов на город, и я решил рискнуть и подобраться поближе». Мы скрытно проникли в зону и сели рядом с жертвенным полем. Там-то наш патруль и обнаружил кое-что любопытное». «Еще одну посылку?» Булвайф нахмурился. «Нет», — ответил Юрген, — «послание». Он сунул руку в поясную сумку и достал клочок бумаги. Записка была обернута вокруг рукояти кинжала, а тот был воткнут между камнями, которыми вымощен пол павильона. Волчий лорд внимательно осмотрел записку. К его удивлению, текст был написан на архаичном низком готике, отличавшемся от местного диалекта и более похожем на тот язык, который был понятен людям большинства обитаемых миров. В записке были указаны частота Вокса, время и имя. Андрос. «Как думаешь, что это значит?» Юрген не сводил глаз с Булвайфа, наблюдая за его реакцией на послание. Булвайф сверился с внутренним хронометром доспехов. До времени, назначенного в записке, оставалось лишь несколько часов. Это значит, что антимонцы готовы сделать следующий шаг. Они прибыли на место за четыре часа до назначенного срока. Прежде чем занять наблюдательную позицию у жертвенного поля, им пришлось пролететь над пустошами и проскользнуть над поросшими лесом холмами. Булвайф не сомневался, что по вуксу с ним говорил именно Андрес, но это еще не давало повода не опасаться засады. Волки затаились в ожидании. Над ними через регулярные интервалы пролетали корабли ксеносов, в основном направлявшиеся к Анейрусу. Как и говорил Юрген, истязатели, судя по всему, направили значительную часть своего контингента на разграбление города, не думая о возможных потерях. Булвайф следил за прилетающими аппаратами и добавлял полученные данные к зарождавшемуся в голове плану. В точно установленное время из-под сеней леса, окаймлявшего дорогу к востоку от павильона, вышли три завернутые в плащи фигуры и направились к жертвенному полю. Волки были поражены, никто не заметил антимонцев, пока тени вышли из укрытия. Булвайф наблюдал, как фигуры приблизились к павильону и припали к земле у места встречи, и принял окончательное решение. «Я иду к ним», – сообщил он лейтенантам. «Оставайтесь на позиции до дальнейших приказов». Затем он вышел из тени и пошел к площадке, на которой двенадцать недель назад они устроили истязателям первую засаду. Антимонцы заметили его приближение издалека. Их глаза, скрытые низко надвинутыми капюшонами, неотрывно следили за ним, но Троица не шевелилась до тех пор, пока между ними и булвайфом не осталось лишь несколько ярдов. Затем одна из фигур плавно поднялась и шагнула навстречу. По тому, как двигался человек, Булвайф определил, что это Андрес. «Рад встрече», – тихо сказал волчий лорд, протягивая руку. Андрес ответил на рукопожатие, обхватив его запястье в воинском приветствии. «Мы ждали две недели, надеялись, что вы найдете наше послание», – сказал молодой аристократ. «Мы рады, что вы пришли. Как ваши дела?» «Неплохо», – осторожно ответил Булвайф. «Спасибо за дары, которые твой народ оставляет для нас. Сенат изменил свое мнение?» «Сената больше нет», – сообщил Андрес. «Рейдеры убили их всех в прошлом месяце». «Как это случилось?» Новость удивила Булвайфа. «Наши запасы еды быстро подходят к концу», пояснил Андрес. «То же самое во всех городах Антимона. Прежде чем ситуация стала совсем отчаянной, мой отец и другие сенаторы решили вступить в переговоры с предводителем истязателей и попробовать заключить какое-нибудь соглашение. Все тело дворянина напряглось». Предводитель чужаков согласился на встречу в здании сената, но пришел он вовсе не для переговоров. Вместо этого его воины захватили сенаторов и пытали целую неделю. С тех пор Анаирос не знает покоя, налетчики заполнили улицы и используют любые средства и оружие, чтобы пробиться в укрытие под холмами. «А что, вожак Ксеносов?» – спросил Буллвайв. Он лично участвовал в пытках сенаторов, но потом вернулся в шпиль. Волчий лорд задумчиво кивнул. «И чего ты хочешь от нас, Андрес, сын Яврина?» Андрес откинул капюшон. Лицо его покрывали синяки, на левой щеке олел свежий шрам. «Мы хотим к вам присоединиться», — ответил он. «Среди аристократов всегда были те, кто втайне придерживался старых традиций армигеров. Ваш бой с налетчиками в ту ночь дал нам мужество действовать самим, Уже некоторое время мы нападаем на чужаков в пределах города и даже добились некоторого успеха, но он был бы в сто раз больше, если бы рядом с нами сражался ваш отряд». К откровенному удивлению Андреса, Булвайф покачал головой. «На этом этапе стычки с ксеносами внутри Анейроса не принесут большой пользы». «О чем ты?» – прошепел Андрес. «Разве не этим вы занимались в последние три месяца?» «Отличие в том, что все мои действия имели единственную цель». — объяснил Гулвайв: И цель это разделить налетчиков и в конце концов стравить их между собой. Андрос на мгновение задумался. — И ты сделал так, что истязателям стало труднее забирать много рабов. — Да, и попутно постарался прикончить как можно больше ксеносов, — подтвердил Гулвайв. Каждый раз, когда рейдерская группа попадает в засаду, когда транспорт оказывается подбит, вожак истязателей предстает в глазах своей банды слабым. «Ручаюсь, некоторые его подручные уже подумывают о том, как бы забрать власть над бандой себе. И если нынешний вожак умрет, то остальные передерутся между собой за его место», – сделал вывод Андрес. «Именно», – согласился Булувайв. «Сейчас большинство истязателей в Анейросе, и это самый подходящий момент, чтобы убить вожака и положить начало кровавой борьбе за власть». «Но как ты собираешься это сделать? Как я уже сказал, он вернулся в шпиль». «Мне нужен только один из транспортных кораблей-стязателей», истязателей, сказал Булвайф. «Ксеносы думают, что в парящих цитаделях им ничто не угрожает. Я собираюсь их в этом разубедить». Андрос внимательно посмотрел на волчьего лорда. «Я могу достать для тебя транспорт, но только при одном условии. Ты позволишь нам помочь вам при нападении на шпиль». Булвайф предупреждающе поднял руку. «Я отдаю должное твоему мужеству, но нам помощь не нужна». «Неужели?» Ты умеешь управлять этими кораблями? Пока нет, признал волчий лорд. А ты? Пока нет, неохотно отозвался Андерс. Но за прошедшие 200 лет мой народ многое узнал о языке чужаков. Молодой аристократ выпрямился в полный рост, но даже так доставал лишь до груди огромного астартес. Мы можем добыть для вас транспорт и объяснить, как читать показания приборов. Взамен просим лишь взять нас с собой, когда вы будете атаковать шпиль. «Булвайф не мог скрыть восхищение, которое вызвало в нем мужество юноши. «Сколько вам потребуется времени? «Если захочешь, мы можем нанести удар хоть сегодня ночью», — с уверенностью ответил Андрес. «Согласен? Отлично. Тогда расскажи, в чем твой план». Согласовав план с Андресом, волчий лорд собрал отряд, и вслед за антимонцами они пешком двинулись к Нейросу. На окраине города Булвайф увидел вблизи все те разрушения, что учинили ксеносы. Здания, полыхавшие в центре города, окрасили небо в оранжевый цвет. На холмах вокруг Анейроса виднелись следы осадных работ, целью которых были подземные убежища. По ночному небу скользили летательные аппараты, но Андрес и его товарищи, воспользовавшись кружным путем, провели астартес с поязвилистым улицам к Большой площади, расположенной в нескольких километрах от здания Сената. На площади развернулась временная полевая база чужаков, четыре транспорта, рядом с ними около сорока налетчиков. Андрес привел Волков в бывшее муниципальное здание, от которого остался только выгоревший каркас. Отряд должен был ждать там, пока он и его соотечественники выполняют первую часть плана. Довольно скоро Андрас и еще восемь человек вернулись, уже вооруженные и облаченные в замысловатую чешуйчатую броню воинской касты Антимона. Шестигранные чешуйки доспехов были отполированы до зеркального блеска и едва заметно пахли озоном, от чего в носу у Булвайфа защипало. Готово, сообщил молодой дворянин. «Мы уже некоторое время планировали такую операцию, правда, для других целей. Мы хотели отвлекающим маневром увести истязателей от убежищ, чтобы люди могли выйти на поиски еды». Андрес помрачнел. «Надеюсь, если наш план сработает, столь отчаянные меры не понадобятся». Булвай кивнул. «Сколько ждать?» «Еще около двадцати минут», — ответил Андрес, сверившись с часами. Воины приготовились ждать, в оставшееся время проверяя оружие и наблюдая за движением на площади. Булвайф присел рядом с Андресом. «Ты уже задал мне много вопросов», — сказал он. «А теперь я хочу задать тебе один». Андрес оторвался от частично разобранного пистолета, который держал на коленях, и посмотрел на волка. «Хорошо», — сказал он ровным голосом. «Что ты хочешь узнать?» «Когда мы только прибыли на Антимон, на наши сигналы никто не ответил, кроме тебя. Почему ты пошел против Сената и ответил на наше обращение?» Андрос заговорил не сразу. Его губы сжались в тонкую линию, в глазах появилось затравленное выражение. «Когда мне было лишь четыре года, истязатели забрали мою мать и сестру», – сказал он наконец. «Они ворвались в наше убежище, отец успел спрятать только меня, всех остальных нашли налетчики». Его жизнь пощадили, потому что он был сенатором, но остальных... остальных забрали, и он даже не пытался этому помешать. Моей сестре было всего два года. Юноша надавил на внутренние уголки глаз, сдерживая слезы. Когда мне было десять, я пробрался на чердак и начал тренироваться с клинками моего прадеда. Я поклялся, что заставлю истязателей заплатить за то, что они сделали, если мне представится такой шанс». «И когда ваш корабль появился на орбите, я решил, что этот шанс упал мне в руки!» Булвайф положил руку на плечо юноши. «Так и есть, Андрес, я клянусь тебе в этом!» Где-то в отдалении раздался слабый, но характерный звук взрыва, за которым послышались треск и хлопки выстрелов. С каждым мгновением шум битвы нарастал, пока не превратился в грохот настоящего сражения. Андрес поднялся на ноги. «А вот и отвлекающий маневр!» сказал он. «Теперь посмотрим, что в ответ предпримут истязатели». Чужики на площади засуетились. Всего через несколько минут три транспортных корабля поднялись в воздух и на большой скорости скрылись за вершинами холмов, направляясь к источнику шума. Андрос улыбнулся. «Они всегда держат один корабль в резерве», сказал он, кивнув в сторону транспорта, все еще стоявшего на площади. «Теперь нужно только разобраться с десятью оставшимися воинами», «Предоставь это нам!» – кивнул в ответ Булвайв. Здание, в котором они укрывались, стояло на боковой улице совсем рядом с площадью, приблизительно в ста ярдах от транспорта и его команды. Булвайв подозвал свою восьмерку воинов коротким приказом, и Астартес приготовили оружие к бою. «Действуем быстро, братья!» – сказал он волкам. «Сейчас не время для скрытности. Убейте мерзавцев как можно скорее и отходите!» Не дожидаясь ответа, волчий лорд первым вышел на улицу и направился прямиком к истязателям. Ксеносы заметили его, когда он не преодолел и 50 метров. Его обостренный слух уловил шипящий поток приказов, которыми разразился офицер противника. Чужаки быстро отступили в укрытие и открыли огонь. Осколки вспороли воздух вокруг Булвайфа, некоторые со звоном отскочили от пластин доспеха. Он ответил двумя выстрелами плазменного пистолета. Первый поразил офицера ксеносов, когда тот перебегал из одного укрытия в другое и практически разорвал жертву пополам. Второй обратил в пар голову и плечи налетчика, который целился из винтовки. Вокруг волчьего лорда раздались выстрелы болтеров и в ночи резко зазвучали воинственные крики. И вновь Буллвайф почувствовал, как при этих звуках просыпается зверь внутри. «Не сейчас», — подумал он, сдерживая зверя, — «не сейчас, но время скоро придет». Стреляя на бегу, космические волки уничтожали одного Ксеноса за другим, пока трое оставшихся в живых не обратились в бегство, скрывшись в одной из боковых улиц на дальней стороне площади. Булвайф не стал тратить на них время и бросился к транспорту с топором наготове. Он взобрался на борт как раз в тот момент, когда пилот корабля также решил спасать свою жизнь и спрыгнул на землю с противоположной стороны. Остальные члены отряда Булвайфа и воины Андреса поднялись на борт через несколько мгновений. Ранульф, пилот Волков и двое Антимонцев, которые, по словам Андреса, понимали язык ксеносов, сразу же обступили панель управления, пытаясь определить назначение приборов. Через минуту Ранульф нажал на несколько клавиш, и силовая установка жила, издавая постепенно нарастающий вой. Затем пилот взялся за ручку рулевого управления, и транспорт медленно оторвался от земли. Нос его неторопливо развернулся к западу, и корабль неуклюже двинулся вперед. «Быстрее!» — поторопил Булваев. «Ксеносы вернутся с минуты на минуту! Если мы не доберемся до шпиля, прежде чем они поднимут тревогу, нам конец!» «Так точно, лорд!» — ответил Ранульф. «Всем на борту! Хватайтесь за что-нибудь!» Он потянул за рычаг, и корабль ринулся вперед, набирая скорость, пока город и погруженные в сумерки окрестности не слились в сплошную полосу под днищем. Пока транспорт, подобно стреле, мчался к шпилю, Андрес пробрался поближе к Булвайфу. «Ты уверен, что план сработает?» – спросил он. Булвайф тщательно обдумал ответ. «Если нам удастся попасть в реакторный зал, я уверен, мы сможем обрушить шпиль. Что же до остального, все в руках судьбы». «Но откуда ты знаешь, что мы найдем их вожака?» – не сдавался аристократ. Волчий лорд жестоко улыбнулся. «Не волнуйся, как только он поймет, что мы замышляем, он сам придет к нам». Десять минут спустя они увидели шпиль ксеносов. Огромная конструкция черным силуэтом выделялась на фоне ночного неба. Слабое освещение антигравитационных приводов отбрасывало на ее стены бледно-голубые отблески. По всей поверхности шпиля, через равные интервалы, мерцали зеленые огни. То тут, то там, с посадочных площадок, поднимались летательные аппараты, чтобы на большой скорости скрыться в ночи. Внезапно из кабины управления донесся голос Ранульфа. «Лорд, тут какое-то шипение из вокса! Кажется, это запрос опознавательного сигнала!» Буллвайф присел, стараясь как можно лучше укрыться за бронированным ограждением палубы. Также поступили и остальные Астартес, и волчий лорд, оглянувшись на Андерса, посоветовал. «Я бы на твоем месте пригнулся, сейчас начнется самое интересное». Мгновенно все небо вспыхнуло в лучах лазеров и пунктирах огнестрельных очередей. То ожили защитные батареи шпиля. Несколько энергетических разрядов ударило в нос транспорта, пробив бронированную обшивку и обрушив на пассажиров град осколков. Булвайф повернулся к кабине управления. «Лети к центру шпиля!» — крикнул он Ранульфу. «Там должны быть посадочные площадки для ремонта и заправки!» Транспорт ринулся вперед сквозь шквал огня. Внезапность и высокая скорость превратили его в трудную мишень для стрелков шпиле, и всего за несколько секунд корабль преодолел оставшееся до цитадели расстояние. В центральной секции башни Ранульф заметил подходящую площадку, на полной скорости направился к ней и только в последнюю минуту перед посадкой переключил двигатели на торможение. Жесткая посадка сопровождалась хрустом и треском рвущегося металла, от которых заныли кости. Всех пассажиров бросило вперед, в развороченную носовую часть, а транспорт продолжал скользить по поверхности площадки, днищем высекая снопы искры. Наконец сила трения взяла свое. Корабль замедлил движение и остановился менее чем в 10 метрах от противоположного края. Какое-то время ушло на то, чтобы выбраться из разрушенного носа. Юрген и Хальфдан шли впереди и первыми спрыгнули на площадку, держа оружие наготове. За ними без промедления последовали остальные волки и воины Андроса, чьи лица были скрыты бармицами. Добравшись до ограждения палубы, Булвайф обернулся к Ранульфу. «Сделай так, чтобы к нашему возвращению эта корыто было готово к отлету, иначе нам предстоит долгая пешая прогулка до Анейроса». Волчий лорд перепрыгнул через полубное ограждение, и поверхность площадки лязгнула под его ногами. В пяти ярдах от транспорта виднелся широкий низкий люк, который вел внутрь шпиля. Взмахнув рукой, Буллвайв приказал своим боевым братьям двигаться туда. К нему подошел Андрос, за спиной которого ждали остальные антимонцы. «И что теперь?» – спросил юноша. Булвайф кивнул в сторону люка. «Похоже, что это грузовой люк, через который в цитадель доставляют запчасти и припасы. Коридор за ним рано или поздно выведет нас к реакторному залу», – сказал он и кивком подозвал Хальвдена. «Давай сюда мелтозаряд, нам нужен проход!» Лейтенант прикрепил к люку один из шести оставшихся мелтозарядов. Через несколько секунд послышался хлопок перегретого воздуха, и в толстой обшивке двери образовалась большая дыра с оплавленными краями, в которую тут же нырнули Юрген и еще двое волков, и в коридоре зазвучали болтерные выстрелы. По всей разгрузочной зоне были разбросаны обломки контейнеров, уничтоженных взрывом. Их содержимое высыпалось на черный пол и частично расплавилось. Тела погибших, заключенных в броню, все еще дымились. Такой силы был взрыв, вызванный мелто Пока Волчий Лорд и остальные члены штурмовой группы пробирались через брешь, Хальвден отцепил с пояса переносной ауспик, ввел серию команд, и экран прибора тут же засветился. «Есть сигнал от мощного источника энергии, приблизительно в семистах метрах отсюда», доложил лейтенант, указывая в сердцевину шпиля. «Должно быть реактор». «Веди», – приказал Булвайф, коротко кивнув. Нам нужен кратчайший маршрут к реактору, и препятствия не имеют значения. Следующие 20 минут штурмовая группа пробиралась вглубь шпиля, руководствуясь энергетическими следами на успике Хальвдена. Булвайф и его волки двигались по служебным коридорам с невероятной скоростью. Танец смерти, отрепетированный во множестве боев, сметал любые препятствия, которые истязатели пытались установить на их пути. Огромные переходы, по которым они шли, имели обтекаемые контуры, а стены состояли из множества граней, словно вся цитадель была высечена из необычного кристалла. Стены чуть слышно гудели от заключенной в них энергии, и каждую грань пропитывал лиловый свет, озарявший тонкую резьбу на кристаллической поверхности, но бессильный разогнать сумрак в коридоре. На пути к центру шпиля ксеносы запечатали все люки и позади каждого организовали наспех укрепленные рубежи обороны. Каждый раз волки пробивали в люке дыру с помощью мелтозаряда, а затем расстреливали защитников, пока те еще не пришли в себя после взрыва. Это была проверенная временем тактика, которую Астартес довели до совершенства во множестве абордажных операций, и пока они сохраняли темп наступления, остановить их было крайне трудно. Очередной взрыв вывел их в большой зал, вдоль стен которого стояли странные пульсирующие консоли управления, а в центре почти 50 воинов-ксеносов, и Булвайв понял, что они уже близки к цели. Пробив в люке дыру, волки оказались под плотным огнем из осколков. В Юргена и двоих воинов, шедших первыми, попало несколько десятков смертоносных игл, но доспехи защитили от большей части выстрелов. С занесенными силовыми мечами и цепными топорами они бросились в самую гущу ксеносов и через мгновение вступили в безжалостный рукопашный бой. Волчьего лорда, пробравшегося сквозь брешь следующим, следующем, с трех сторон атаковали облаченные в доспехи воины, вооруженные винтовками и зазубренными ножами. Выстрелом из плазменного пистолета Булвайф отбросил назад нападавших слева, а на тех, кто подбирался справа, обрушил сокрушительный удар силового топора. Острое лезвие с одинаковой легкостью рассекало как стволы винтовок, так и защищенные броней тела, и ксеносы в замешательстве отступили. Булвайф бросился за ними, открывая дорогу в зал Хальвдену и остальной части отряда. Осколки со свистом проносились в воздухе и в ответ заговорили пистолеты антимонцев. Андрес встал слева от Булвайфа, мечом отражая атаки Ксеносов. Несколько выстрелов попали и в него, но иглы с искрами отлетали от аристократа. Экипировка армигеров включала и какое-то защитное силовое поле. Остальные антимонцы, вступив в схватку со свирепой яростью, расстреливали и закалывали каждого истязателя, оказавшегося рядом. Ксеносы сражались до последнего. Когда их магазины опустели, они вступили в ближний бой, примкнув штыки, и бились до последнего воина. Потери понес и отряд Андреса. Волки Булвайфа получили по несколько мелких ранений. «Двигаемся дальше!» – скомандовал волчий лорд, указывая на открытый арочный проход в дальнем конце зала. Они вошли в обширное помещение, потолочные своды которого сходились в одной точке высоко над головой. Зал имел восьмиугольную форму. Вдоль стен стояли консоли управления и еще три арочных прохода вели в другие помещения. В середине зала располагался огромный веретенообразный кристалл, подвешенный на сложной конструкции из распорок и матриц, индуцирующих силовое поле. Воздух здесь был пропитан энергией, и ее пульсация отзывалась резонансом в костях волчьего лорда. «Мы пришли», — сказал он. «Хальфден, установи последние заряды. Остальные перекройте все входы». «Надеюсь, двух зарядов хватит», — заметил лейтенант. Прихрамывая, он подошел к кристаллу и внимательно осмотрел его поверхность, прикидывая, где могут находиться наиболее уязвимые точки. Остальные быстро рассредоточились по огромному реакторному залу, чтобы перекрыть три других входа и дать Хальвдену возможность работать без помех. Булвайв, отстав всего на несколько шагов, направлялся к противоположной стороне зала, когда истязатели начали контратаку. Они ударили с трех сторон одновременно. Из всех трех проходов в зал обрушился шквал огня, снаряды опасно рикошетили от стен помещения. Стена огня была настолько плотной, что отряду пришлось, пригнувшись, броситься в укрытие, чем и воспользовались ксеносы, немедленно перейдя в наступление. Защищенные броней воины ворвались в зал через арки справа и слева, оттеснили антимонцев и вынудили вступить в рукопашную волчью гвардию Булвайфа. Булвайф видел, что на другой стороне зала один из воинов Андроса, держа по пистолету в обеих руках, открыл огонь по проходу под третьей аркой. Его силовое поле заискрило, отражая ответные выстрелы, а затем пара энергетических лучей сине-фиолетового цвета поразили его в грудь. Силовое поле разрушилось, и воина разорвало на части». Вслед за энергетическими выстрелами в атаку бросились ксеносы в черной броне, вооруженные длинными тяжелыми глефами, вокруг которых трещали синие дуги электрических разрядов. Через несколько мгновений погиб еще один из армигеров, его разрубило надвое ударом этого смертоносного оружия, а двое волков, охранявших вход, вынуждены были отступить, не выдержав страшного натиска. В результате внезапной атаки пространство перед аркой освободилось, и в зал вошло высокое стройное существо, облаченное в необычный замысловатый доспех и окутанное клубящейся синей аурой энергии. В правой руке существо держало длинный изогнутый меч из черного металла, в левой – длинноствольный пистолет. Волосы вошедшего свободно спускались ниже плеч длинными черными прядями, а лицо, от его вида, кровь застыла в жилах булвайфа. У вожака ксеносов не было лица. Точнее, у него было множество лиц. Призрачные лики сменяли друг друга, стеная в агонии. мужские, женские, детские, и каждое лицо было маской непередаваемой боли и страха. Через весь зал Булл чувствовал ужас, который излучала эта голографическая личина. Ужас, ощутимый столь же ясно, как лезвие ножа, прижатого к щеке. Волк внутри пробудился и обнажил клыки, наполняя своего хозяина яростью и жаждой крови, и как будто спрашивая «Пора?». «Пора», — ответил Булвайв и отдался во власть звериной ярости. Воздев сверкающий топор над головой, волчий лорд издал долгий вой, древний клич, рожденный в первобытных лесах Старой Терры, и бросился на врага. Путь ему преградили два телохранителя с глефами перевес. Булвайф убил их двумя выстрелами плазменного пистолета, проделав в груди каждого дымящуюся дыру. Третий телохранитель вожака прыгнул вперед и сделал быстрый выпад глефой, столь быстрый, что глаз был не в силах уследить за их движением. Но боевое безумие полностью завладело Булвайфом, и он действовал практически не задумываясь. Он отбил клинок обухом топора, а затем обратным ударом перерубил врагу шею. Отбросив обезглавленный труп в сторону, Булвайф своем ринулся на вожака. Ксенос ждал его, все так же спокойно держа меч. Не думая об опасности, движимый безумной яростью, волчий лорд нанес удар, который раскроил бы обычного человека надвое, но силовое оружие наткнулось на поле темной энергии, которая окружала чужака. Движение топора замедлилось, как если бы лезвие проходило через слой мокрого песка. И когда оно достигло цели, то оставило лишь царапину на сложном доспехе Ксеноса. Эта атака окончилась бы для Булваифа смертью, если бы не один из его воинов. Расправившись со своим противником у входа, Ларс, гигант из Волчьей Гвардии, бросился на предводителя истязателей. Его топор также столкнулся с силовым полем и только вскользь задел шлем врага. В ответ Ксенос взмахнул изогнутым мечом, и голова Ларса скатилась с плеч. Взбешенный Булвайв обрушил на Ксеноса серию быстрых ударов, целясь в руки и туловище, но чужак, превратившись в смертоносный вихрь, с легкостью уклонялся от ударов или молниеносно парировал. Черный клинок сверкнул вновь, и Булвайф смутно ощутил, как острие погружается в бок. Освободив меч, Ксенос легко отпрыгнул назад и довольно зашипел. Волчий лорд взревел от ярости, которая не находила выхода, и выстрелил в грациозную фигуру из плазменного пистолета, но силовое поле просто рассеяло заряд. Прежде чем булвайф смог вновь атаковать, справа в него врезался воин в черном доспехе. Телохранитель вожака сбил волчьего лорда с ног, и они оба упали, сплетясь в клубок. Каждый пытался добраться до своего клинка быстрее соперника и первым нанести смертельный удар. Краем глаза Булваев заметил, что вожак Ксеносов придвинулся ближе, держа меч на готове, а затем услышал, как совсем рядом рявкнул пистолет кого-то из антимонцев, и пуля пробила шлем телохранителя. Пока Булвайв сталкивал с себя труп Ксеноса, Андрес пробежал мимо двоих армигеров, собираясь напасть на предводителя врагов. Антимонцы продолжали стрелять, но пули, казалось, просто исчезали в клубящейся пустоте, которая окружала истязателя. Его клинок сверкнул в очередной раз, но силовые поля армигеров защитили их. Мечи рубили и кололи Ксеноса, но тот уклонялся от них с презрительной легкостью. Однако даже этого было достаточно, чтобы отвлечь его внимание и дать Булвайфу прийти в себя. Волчий лорд поднялся на ноги и обнаружил, что в ходе бешеной рукопашной Ксеносы теснят его воинов к центру зала, все ужас сжимая круг. Многие из Волчьей Гвардии также отдали себя во власть Вульфина и теперь устроили вокруг себя адскую бойню, но казалось, что на место каждого поверженного врага тотчас же становятся два новых. Все шло к тому, что штурмовая группа Булвайфа будет полностью разбита всего через несколько минут. За спиной Волчьего Лорда раздался крик, ясно слышимый во всем зале. Он обернулся, увидел Хальвдена, стоявшего рядом с огромным кристаллом, и какая-то часть сознания, неохваченная боевым безумием, подсказала, что заряды на реакторе установлены. Булвайф повернулся к вожаку ксеносов и ясно понял, что предстоит сделать. Он бросился вперед, с каждым шагом набирая скорость. К этому времени оба воина Андреса уже погибли, и молодой дворянин сражался с предводителем один на один. Он орудовал клинком с необыкновенным мастерством, но Ксенос был быстрее и опытнее, и только энергетический щит пока спасал Андреса от неминуемой смерти. Каждый удар врага по щиту отзывался дугой энергетического разряда, пробегавшей по поверхности чешуйчатых доспехов Андреса, и не оставалось сомнений, что защита вскоре исчезнет. Стремление убить Андреса настолько захватило Ксеноса, что тот заметил атаку Булвайфа лишь в последний момент. Истязатель молниеносно сменил позицию и занес меч для удара, который отсек бы голову врагу, но Булвайф застал его врасплох, отбросив плазменный пистолет и схватив руку Ксена, содержавшую меч. Энергия силового поля проникла сквозь доспех волчьего лорда, подобно ледяной воде. Холод, как острие ножа, впился в кости, но Булвайф лишь сжал зубы и не ослабил хватку. Ксенос этого не ожидал. Разразившись проклятиями, он попытался отступить, но Булвайф бросил топор и, освободившийся правой рукой, обхватил шею вожака. Издав рык, в котором не было ничего, кроме животного бешенства, он поднял стройного ксеноса, развернулся и бросил его на энергетический кристалл, до которого было всего несколько метров. Как только силовое поле истязателя соприкоснулось с кристаллом, вокруг энергетического сердца шпиля возникла концентрическая волна света, а ударная волна, последовавшая за ней, сбила с ног почти всех в зале. При взрыве тело предводителя ксеносов мгновенно испарилось, и лишь дымящиеся фрагменты его разбитого доспеха рикошетом ударили в стены, как осколки разорвавшейся гранаты. Затем послышался резкий звук без какого-либо определенного тона. Казалось, он дрожью отозвался в самом каркасе шпиля. Взрыв вырвал Булвайфа из глубин боевого безумия, и он увидел, что последние оставшиеся в живых ксеносы бегут из зала со всех ног. Андрас, еще не оправившийся после напряжения битвы, остановился рядом с волчьим лордом. «Что происходит?» — крикнул он. Булвайф подобрал свое оружие с пола. «Похоже на сигнал тревоги!» — ему тоже пришлось кричать. «Наверное, силовое поле повредило реактор. Надо пробираться обратно к транспорту! Немедленно!» Пятеро воинов Андраса и двое из волчьей гвардии Булвайфа остались лежать мертвыми в окружении груды убитых ксеносов. Юрген и Хальфдан уже бросились на помощь выжившим. Они забирали тела своих, чтобы вынести их из шпиля. Затем все кинулись к выходу, двигаясь тем же маршрутом, по которому пришли. Воины были готовы расправиться с любым, кто встанет на пути, но истязатели, услышав сигнал тревоги, спешили покинуть шпиль, спасая собственную жизнь. Когда отряд добрался до посадочной площадки, в небе уже становилось тесно от кораблей-ксеносов, торопливо улетавших от обреченной цитадели. На площадке перед подбитым транспортом выросла гора тел. На некоторых были доспехи, на некоторых нет. Но все убитые встретили смерть от выстрелов Болтера или под стрекочущим полотном цепного меча Ранульфа. Сам пилот, в забрызганных кровью ксеносов в доспехах, стоял на площадке перед посадочным трапом корабля. Булвейв поднял топор, чествуя несгибаемого Ранульфа, и отдал приказ всем подняться на борт. «Сколько осталось до детонации зарядов?» – спросил он у Халюдена. «Еще секунд пятнадцать или около того» ответил лейтенант. «Зубы Маркаи!» выругался Булваев. «Ранульф, увози нас отсюда!» Взвыли гравитационные турбины, заскрипел металл, и покалеченный транспорт, опасно кренясь влево, поднялся в воздух. На взлет это было мало похоже, скорее корабль просто рухнул с площадки, и пассажиры пережили несколько тошнотворных моментов, пока двигатели транспорта боролись с силой притяжения. Прошло 10 секунд, и шпиль осветился изнутри серией взрывов, распространявшихся подобно ряби на воде от его центра. По всей башне плясали дуги молний, каждая длиной в тысячу ярдов, срезая посадочные площадки со стен одну за другой, а на кристаллическом покрытии оставляя глубокие борозды. Затем массивный шпиль, словно подрубленное дерево, начал медленно оседать на поверхность планеты. Его верхушка рухнула на каменистую землю и разлетелась фонтаном осколков, подняв огромное облако пыли, которое накрыло несколько километров. Наконец и весь шпиль завалился на бок и исчез в череде грандиозных взрывов. От ударной волны транспорт закрутился волчком и вошел в штопор. Несколько головокружительных секунд Булвайф был уверен, что они неминуемо разобьются, но Ранульф сумел уйти с фронта волны и выровнять транспорт, когда до земли оставалась лишь какая-то сотня метров. Столб дыма и пыли, поднимавшийся все выше позади них, подсветили первые лучи зари. «И что теперь?» – спросил Андрос, прислонившись к погнутому палубному ограждению. Лицо его было пепельно-серым. Булвайф окинул взглядом небеса. Десятки кораблей-ксеносов, врубив двигатели на полную мощность, набирали высоту, уходя на орбиту. «Мы возвращаемся в Анейрос», — ответил он. «Там посмотрим, что выжившие будут делать дальше. Или они передерутся между собой за власть, или...» «Или...» — волчий лорд пожал плечами. «Или в самое ближайшее время к нам пожалуют гости...» Все утро небеса пестрели инверсионными следами, оставленными кораблями истязателей, взбиравшимися в верхние слои атмосферы. Поначалу жители Анейроса крайне нерешительно высовывались из убежищ, ошеломленно разглядывая столб дыма и грязи, вздымавшийся на западном горизонте. Буллайф и Андрос тем временем повели своих воинов к зданию Сената, чтобы там решить дальнейшую судьбу Антимона. Первые несколько часов ушли на перевязку раненых, распределение остатков боеприпасов и обеспечение безопасности здания. Лишь когда солнце стало клониться к закату, а с ближайших холмов донесся шум празднества, Андрес отправил одного из своих армигеров, чтобы тот раздобыл провизии и вина. Перед самым закатом на площади появилась торжественная процессия горожан, несущих с собой все, что оставалось от их скудных запасов копченое мясо, маринованные овощи и приторное вино. Сейчас воинам Булвайфа это снять казалось пиршеством, достойным самого примарха. Они ели и пили до поздней ночи, наслаждаясь общением с боевыми братьями, вместе с которыми сразились с самой смертью и выстояли. Булвайф наблюдал за ними, исполнившись гордости. Жители Антимона сумели достойно показать себя. Он был уверен, что в недалеком будущем эта планета подарит имперской армии множество отважных солдат, а то и достойных кандидатов в воинство самого Всеотца. Когда на мир опустилась тьма, на террасы Сената были выставлены посты самых зорких солдат, в задачу которых входило своевременное объявление воздушной тревоги. Но все было спокойно, да и Астертес не могли обнаружить ни единого признака враждебных кораблей на орбите. Это насторожило Булвайфа, и вместе с Андресом он провел бессонную ночь, ежесекундно ожидая атаки. Когда забрезжил рассвет, один из стоявших в дозоре десантников заметил среди облаков два характерных следа. Булвайф и Андрес как раз сидели на ступенях лестницы, взбегающей к трону спикера, когда ожил Вокс. «Фенрис, говорит грозовой клинок! Как слышно, прием!» Услышав этот голос, Булвайф встряхнул себя себя оцепенение и вскочил на ноги. Он вперил взор в потолок, словно хотел просверлить его силой мысли и увидеть зависший над ними крейсер космических волков. «Грозовой клинок, — говорит Фенрис, — слышу вас хорошо. Доложите обстановку». «Наша ударная группа вошла в систему 20 часов назад и, соблюдая режим молчания, направилась к планете», — отчитался офицер, дежуривший на капитанском мостике грозового клинка. Когда до цели оставалось примерно 8 часов, мы были атакованы крупной флотилией ксеносов, но нанесли им серьезный урон. Уцелевшие корабли противника отступили к точкам варп перехода на краю системы». К этому моменту и воины Волчьего Лорда, и армигеры Андреса уже столпились вокруг Булвайфа. Им не терпелось узнать новости, и он не стал их томить ожиданием. «Штурмовая группа, подошедшая с Кернуннаса, уничтожила истязателей. Антимон свободен!» И Армигера, и Астертес встретили это известие радостными криками. Андрес подошел к командиру десантников и радостно похлопал того по спине. «Дружище, мы перед вами в неоплатном долгу», — обратился он к возвышавшемуся над ним воину. «Это утро навеки войдет в историю, как день освобождения Антимона», — волчий лорд только покачал головой. «Вы нам ничего не должны, брат», — произнес он. «Мы просим от вас лишь верного служения всеотцу и своевременного взноса десятины. Улыбка на лице молодого аристократа померкла. «Я не понимаю», – пробормотал он. Булваев засмеялся и примирительно поднял руки. «Пока что можете не беспокоиться. Пройдет еще несколько месяцев, прежде чем Империум пришлет к вам своих представителей и начнет интеграцию антимона в общую структуру субсектора». «Думаю, сейчас вам стоит озаботиться восстановлением Сената, что послужит весьма хорошим началом. Настоящая работа еще впереди!» Андрос отдернул руку, лежавшую на плече волчьего лорда, и отшатнулся. «Это какое-то недоразумение», – пробормотал молодой воин. «Мы не собирались становиться частью Империума, ведь мы только-только обрели свою свободу!» Сердце Булвайфа налилось свинцовой тяжестью. Юрген и Хальфдан, заметив, каких командир меняется в лице, подошли ближе. То же сделали и три армигера Андроса. Их лица напряженно застыли. Волчий лорд помолчал, в отчаянии подыскивая правильные слова. Слова, способные предотвратить то, что, как он чувствовал, должно было вот-вот случиться. Андрос, начал он, — «послушай меня. Я прибыл на этот мир, потому что он нужен Империуму». Империуму нужно, чтобы все планеты, на которых живут люди, объединились и заново построили то, что было утеряно давным-давно. Поверь мне, жизнь в этой галактике полна опасностей. Существуют виды ксеносов, которые не хотят ничего, кроме нашего тотального уничтожения, или чего похуже. Тебе и твоему народу это прекрасно известно. Он сделал шаг к молодому дворянину. Армигеры положили руки на Эфеса мечей. Андрас, мы должны объединиться ради общей цели. Должны. Так приказал все отец. И мой долг чести подчиниться. Антимон станет частью империума, брат. Так или иначе, но станет. Булвейв протянул юноше левую ладонь. Впереди вас ждет славное время. Тебе лишь нужно принять мою руку. Лицо Андраса исказилось. Как ты можешь так говорить после всего, через что мы прошли вместе? «Разве не ты говорил, что жизнь, за которую не стоит драться, на самом деле не жизнь?» Голос юноши задрожал от гнева. «Антимон свободен, и таким он и останется! Этот мир защитят его армигеры!» Булвайф грустно покачал головой. «Империум не потерпит отказа, Андрес, а потому я спрашиваю тебя в последний раз, ты с нами?» Лицо молодого воина обратилось в застывшую жестокую маску. Он медленно качнул головой. «Если придется, я сражусь с тобой!» Булвайф опустил протянутую ладонь, чувствуя, как сердце его сжимает ледяной холод. «Как скажешь, брат!» С горечью в голосе произнес Астартес. «Да будет так!» Топор взметнулся подобно молнии, рассекая пространство, разделявшее двух воинов. Андрос даже не успел заметить удара, принесшего ему смерть. Долю секунды спустя прогремели болтерные выстрелы, и оба, не успевших оправиться от изумления армигера, повалились на пол. Буллвайф еще долго стоял, взирая на трупы молодых отважных людей, наблюдая за тем, как растекается по полу их кровь. Неожиданно ожил Вокс. «Хенрис, говорит, грозовой клинок. Ударная группа вышла на орбиту и ожидает указаний. Штурмовые подразделения находятся в полной боевой готовности». «Пеленгаторы вычислили цели, подходящие для предварительной обработки артиллерией. Что прикажете? Прием!» Волчий лорд отвел взгляд от мертвецов, лежавших у его ног. Когда он заговорил, голос его звучал твердо, точно закаленная сталь. «Грозовой клинок вызывает Фенрис. Данная планета отвергла согласие. Приказываю перейти к плану Эпсилон и немедленно начать боевую операцию». С тяжким грузом на душе, волчий лорд переступил через тело Андроса и, оставляя за собой кровавый след, взошел к трону спикера. Затем он опустился на заскрипевшее под его весом деревянное сиденье и положил боевой топор на колени. Люди Антимона все еще продолжали праздновать день освобождения, когда на их головы начали падать первые бомбы.